Предел. Автор Аво Будыжок. Ныне Оксана Жукова читает Максим Зигизмунд по заказу радио Рансис, первое российское интернет-радио для незрячих. Не претендую на авторство философских направлений, если кто-то каковы углядит, потому что всё уже есть и ничего нет вообще. Предисловие. Начинай с того самого дня, когда я впервые увидел тебя уходящим. Значит, она всё-таки помнила меня. Не могу сопротивляться её старушечему голосу. И я начал. Сегодня я умирать не собирался. Я вообще ещё не планировал, как и когда я буду умирать. Многие считают, что этим делом занимаются другие, но только не они сами. И их самих смерть, конечно, когда-то настигнет, но уж точно не сегодня, а потом, потом смерть. Что это? Это явление широко и повсеместно распространено, но никто о нем ничего не знает. Почему этот феномен до сих пор не изучен? Мы равнодушны к мельканью бесчисленных прохожих, но содрогаемся при виде трупа даже незнакомого, ни из-за страдания, ни из-за страха перед смертью, пусть и чужой. Мы боимся соприкоснуться с ней в каком бы то ни было виде. Мы волей-неволей примиряем ее на себя, а это для живого человека неприемлемо. Но одновременно она смерть притягательна. Почему людей манит к себе место совершения несчастного случая или убийства? Почему собираются зеваки поглазеть на погибшего человека? Люди смотрят на смерть, слушают о смерти, но зачастую избегают сами говорить о ней. Наверное, потому что сложно обсуждать то, чего не знаешь. Трудно высказываться о неизвестном или боятся накликать, как сказала бы моя маменька. Да ладно, чего это меня такие мысли сегодня посетили? Так вот, Живя насыщенной студенческой жизнью, экономика-правового факультета университета экономики и сервиса, я был молод, энергичен, с далеко идущими планами. Я непременно должен стать известнейшим юристом, типа Кони, не менее. Мои девушки Света и Аня в этом уверены так же твердо, как и я. Глава первая. Противно пищал электронный будильник. Значит, уже семь пятнадцать. Пора вставать. Как я ненавижу этот писк. Черт. Да заткнись же ты железяка! Хотя нет, это пластик. Не вставая с кровати, я с закрытыми глазами нащупал раздражающий меня пищащий предмет, нажал на кнопку отбоя. Повалялся в постели еще минут десять. По натуре я сова. Мне гораздо проще лечь спать только в шесть часов утра, чем проснуться и встать в эти же самые шесть часов. Сегодня у меня зачет по естествознанию. Но кто и зачем придумал для юристов этот предмет? Воспринял бы еще как должное, если бвела его какая-нибудь смазливенькая аспиранточка. Так нет, ведёт его достопочтенный товарищ Звонов, никак не оправдывающий свою звонкую фамилию. Ему больше подошла бы Хрипов или Рыков, голосок у него ещё тот, только фильмы ужасов озвучивать без использования спецаппаратуры. Встав без особого настроения, я пару раз отжался, выглянул в окно. Утро обещало прекрасный солнечный день. Начало весны будоражило и заводило. И она скоро побрился, принял душ, оделся, вышел в неособо чистый подъезд и уже проворачивая ключ в дверях гостинки, услышал мелодичный телефонный звонок. Секунду поразмыслив, всё-таки зашёл обратно. Вдруг это Светка или Аня, или Димон наконец-то нашёлся. Алло? Сынок, это я. Почему не звонишь, как ты? Конечно, это маман, я должен был сразу догадаться. Мам, спешу, извини, вечером перезвоню. Ты позавтракал? Не унималась она. Мам, ну опять ты начинаешь. Я не ем по утрам, так как поспать люблю. Всё, пока. Не так пришлось уже из подъезда вернуться к телефону. Ой, к плохому, вскрикнула маменька. В зеркало посмотрись, молча. Ой-ой-ой, зачем? вспелил я и положил трубку. В приметы я не верю, но, поддавшись многолетнему маменькиному влиянию, наскоро подскочил к тумбочке, пригнулся, глянул в настольное зеркальце в деревянной подставке. спешно разворачиваясь задело рукой, оно упало и разбилось, как то самое яичко в сказке про курочку рябу. Маменку хватил бы удар. Как же примета плохая, 7 лет несчастий, забегая вперёд скажу, несчастья мои 7 лет не длились. Всё, бегом. Потом осколки соберу. Уж если я опоздаю на зачёт к звоному, то несчастья будут обеспечены, и никакие знания не помогут мне сдать этот предмет раньше, чем с седьмого раза. И что маменьку приспичило с утра звонить? Вчера разговаривали, она уже соскучилась. И звонит главное всегда исключительно на домашний телефон, без заговорочного, игнорируя сотовый. Я вот уже второй год дышу более-менее свободно, как переехал от маменьки в отдельную гостинку, маленькое холостяцкое логово с неумудренной мебелью, полкой юридической литературы, компом и горой дисков. Маменька у меня женщина славная, но с ней долго вместе находиться невозможно, иначе с ума сойдешь и других свидешь. И пошло поехало. В общем, простой эпидемией не отделаешься, только глобальным катаклизмом. Во всем она видит какие-то суеверия, приметы, причем как правило плохие. Везде у нее обереги, чтобы не плюну через плечо и шагу не сделает. Все чего-то гадает по колду, нам ходит, жуть да и только. Недавно сдружилась с какой-то старухой с таким же наклонностями. После встречи, с которой я понял, что моя маменька ещё не самый запущенный в этом смысле вариант. А я-то думал, девчонки звонят. Эти девочки занимают добрую часть моего досугового времени. Они подружки не разлей вода. И я, видимо, для них тоже некто вроде подружки. Ещё с нами по жизни Димон тусовался, но вот уже около месяца о нём ни слуху ни духу. Теперь наше трио вызывает недвусмысленные взгляды и толки. Но близкие нам знакомые знают, что дальше дружбы и показного флирта дело не заходит. Остальных же даже интересно разыгрывать и приводить в шок нашим вызывающим поведением. Света и Аня очень разные. Светка жгучая брюнетка от природы, с коротенькой стрижкой, курносые зеленоглазые, тоненькая, изящная. Она старшая в нашей компании, ей 24, но на вид она подросток. У советки бешеный темперамент. Она заводила и организатор всего нашего досуга, а они же тихая, спокойная девочка. Её рыженькие локоны спадают на плечи и придают без того мечтательному взгляду совершенно сказочный вид. Она невысокого роста, идеально сложена, у неё тихий, приятный голос. Одним словом, фея. Такая наша дружба продолжается уже почти 3 месяца. И каждый из нас в тайне ждет достойной развязки сложившихся отношений, и каждый боится этой развязки. Когда был Димон, было проще, а теперь третий всегда лишний. Я понимаю, что от меня, как от мужчины, мои девочки ждут инициативы, предоставляя право выбора. Но я не могу выбрать. Они мне обе очень дороги. Наверное, я каждую из них люблю одинаково сильно, или наоборот недостаточно сильно люблю, чтобы выбрать? Да, пожалуй, не справившись с такой дилеммой, третьим лишним стану я. Нет, я этого не переживу. Оказалось, что пережить этого мне и не было суждено. Всё на свете потеряло смысл в долю мгновения. Единственное, что существовало это безумно громкий и резкий автомобильный сигнал, казалось, что он разорвался взрывом в моей голове. Виск тормозов и удар. Всё. И тишина. Сначала просто тишина, потом звенящая тишина. потом шипящие, жужжащие, гудящие. Я парю, парю не в потоках тёплого воздуха, а в отражениях звуков, которые постепенно разделяются на голоса. Я начинаю различать отдельные слова и предложения. "Не себе. Вот чёрт выругался мужской голос. А кого сбили? Он дышит. Это явно девушка. Ты что, а уехала? У него мозги на полдороги, опять мужик. Ой, мамочки, а скорую вызвали, женщина в истерике. Нафига скорая? Мне ты нужны, мужик. Я не виноват, он сам выскочил, тут же движение, он сам. Я не смог, он сам, это не я. Этот мужской голос был тише всех, это были не слова, а всхлипывание. Он говорил их не для кого-то, а себе, для себя. Мне хотелось успокоить этого человека и сказать, что мне даже не больно, но у меня не получалось. Я почувствовал во рту сладковатый привкус, пахло чем-то приторным, мне стало тошно и холодно. Этот холод шел изнутри и разливался во мне и вокруг меня. Вой сирены. Я увидел подъезжающую скорую, тут же милицию, толпа расступилась. На дороге лежал я, вернее, то, что от меня осталось. Мое первоначальное изумление сменилось паникой. Я вижу себя сверху. Это мистика, не правда? этого быть не может это и есть смерть я умер спасите меня спасите сделайте что-нибудь спокойно спокойно я абсолютно растерян и в прямом и в переносном смысле так если я смотрю сверху я получается душа надо возвратиться в своё тело о боже это я не верящий во всякого рода сказки об этом думаю спокойно спокойно Надо взять себя в руки так, в руки. А есть ли у меня теперь руки возвратиться в тело? Тело слово-то какое страшное, но само тело ещё страшней. То, что некогда было головой, теперь больше походило на разбитое сырое яйцо, опять курочка ряба. Конечности неестественно вывернуты, а крови немного. Да, если такой труп оживёт, то все окружающие живые станут трупами от ужаса. Я попытался приблизиться к своим останкам, но ближе, чем на метр, у меня этого не получилось. Тело словно находилось в мыльном пузыре. Он прогибался и пружинил, но не лопался, не давал мне приблизиться к цели. Все мои попытки были напрасны. Никто не обращал на меня внимания, словно меня и нет. А есть ли я? Я не ощущал себя участником этих событий, только наблюдателем. Мне было любопытно, я видел и слышал всё, что хотел. Положенные люди фотографировали место происшествия, что-то измеряли, опрашивали свидетелей и разгоняли зевак, возились с телом. Никто не смотрел в мою сторону, кроме одной пожилой дамы, даже можно сказать старушки. Просто боже, адванчик! Она, приподняв к небу некогда темные, но на не выцветшие глаза, смотрела прямо на меня, улыбалась и что-то иистово шептала. Кто она и что она знает неведомой остальным? Картинка расплылась, все потемнело. Глава вторая. Меня несет по тесному тоннелю. Мне так страшно. Его размер как раз по мне. Зигзаги, повороты, темно. Я двигаюсь в какой-то густой субстанции. На что это похоже? Жижа? Нет. Вата? Нет. Мелкие шарики или какая-то крупа? Нет, нет, нет. Не объяснимо. Я кружусь вокруг своей оси, кувыркаюсь, как в замедленной съемке, словно при повышенным сопротивлением, но одновременно знаю, что очень быстро. Такое чувство, что я тетрис: вправо, влево, сверху, вниз, опять в бок, в другую плоскость. Меня будто складывает в несколько раз, как школьную записку. 2, 4, 8 постепенно затягивает какая-то гигантская воронка. Я не могу противиться её притяжению. Я слышал, что некоторые возвращаются даже отсюда, но мне уже этого не хочется. Я знаю, что в конце тоннеля будет свет, яркий, зовущий, любящий. Я стремлюсь достигнуть его. Какие-то непонятные, необыкновенно приятные звуки миллионы раз отражаются эхом и тают, тают, тают. Но и движет нечто. Меня давит страх, любопытство, ожидание света. Мне больно, мне одиноко. Там, где свет, мне будет хорошо. Я знаю это. Я чувствую. Я стремлюсь туда. А что там? Там Бог? Я слышал, что люди говорят о боге в этом свете. И я никогда не был верующим, абсолютно закоренелый атеист. Я скорее в инопланетян поверю. Хотя поверю ли уже, надо всё-таки покаяться. О, у меня много грехов. Убивать я никого не убивал, но вот остальной набор присутствует в полном объёме. А нет, убивал. Лягушек надувал, мышь утопил, мух там разных. Интересно, это считается. И спросить-то не о кого, существует ли ад и рай. Уш мамочка-то моя в этом уверена. Мне дорога только в ад, но в этом тоже своя прелесть имеется. Говорят, там компания интересней. Сейчас меня будут судить. А может, всё-таки это выдумки о боге? У разных народов разные религии, разные боги это настораживает. Но в то же время не может же такое огромное количество живущих людей на протяжении столь длительного периода времени заблуждаться? Хотя нет, думали же раньше все люди, что Земля плоская, тоже ошибочка вышла. На всякий случай, о боже, прости меня грешного, это все, что я знаю из молитв. А может вообще никакой жизни после смерти не существует? А я тогда кто или что? Может я не умер вовсе, а лежу в коме или в бреду? У меня просто глюк, над которым вся наша компания завтра будет смеяться. А может, это дурной сон на кону незачета? Попробую ущипнуть себя. Нет, не могу пошевелиться. Я не управляю собой. Меня просто внесет неведомая сила по тесному тоннелю, теплому, вязкому, темному. Что-то меняется. Не могу понять, что. А толчки, вот толчки, толчки. Это что-то новенькое. Толчок. Еще толчок. Скоро свет. Я это чувствую. Я хочу этого. Я боюсь этого. Толчок, скорый свет. Толчок, толчок, свет, свет, слепящий, пьянящий свет. Сейчас я увижу Бога в этом сиянии. Звуки, гул, умиротворение. Хочется вздохнуть полной грудью и кричать от счастья. О да, это как тысячи оргазмов одновременно. Я хочу дышать и кричать. Я дышу и кричу. А-а! Мне так нравится кричать. Я слышу, как я кричу. Я лечу. Меня снова что-то несёт. Я вижу ангелов. Они в свете, в светлых одеяниях. Они улыбаются мне. Они любят меня. Они мне рады. Какая-то живительная сила стала разливаться во мне. Я прилагаю все усилия, чтобы наполниться этой силой. Мне хорошо. Вокруг булькающие, переливающиеся звуки, как дельфины, как птицы. Мне не объяснить сравнений, я не нахожу. Наступает состояние дремоты, слабости. Я устал. Я так устал. Блаженство. Я всё-таки попал в рай? Глава 3. Очнулся я мгновенно, резко. Всё переменилось. Дурной сон. Нет, всё нереальнее даже, чем до этого, потому что приближено к реальным формам, но невидимо присутствует факт того, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Как описать физическими терминами то, что не имеет физической форм? Человеческая лексика приспособлена под наш трёхмерный мир, а здесь всё иное. Я пытаюсь подобрать не просто слова, а мысли, которыми можно об этом думать. Я нахожусь в небольшом сферическом помещении, наполненном прозрачно-серебряным туманом. Определить, в каком я положении, не могу. Сижу ли, лежу ли или еще что? Прямо поэзия какая-то. Свет не откуда, он просто есть, он чуть колышется еле заметно, как море в штиль. Я здесь совершенно один. Тихо. Только мысли гора хотят обжигают. Я их физически чувствую. Оставьте меня в покое. Если я умру, то где же обещанный покой? Если я живой, тогда чёрт возьми, что происходит? Где мой сияющий свет, ангелы? Мне там нравилось больше. Немного ли перемен за последнее время? Видимо, я сошёл с ума. Вот и всё объяснение. Я всё прекрасно помню, но уже не нахожу грани между явью и безумием. Вспомнилось, как я маленьким заблудился в лесу, когда мы с мамой собирали грибы. Сначала я был уверен, что выберусь сам. Потом уверенность постепенно сменилась растерянностью, я звал маму. Потом наступило отчаяние, я сидел и плакал. Но всё это время я надеялся, верил, я знал, что она меня найдёт, что она не уйдёт, пока не отыщет меня. И она нашла. Она тоже плакала, прижимала меня к себе, целовала моё лицо, ласкала и ругала меня. Я всегда с нежностью вспоминаю этот момент. Сейчас я чувствую себя вновь тем заблудившимся мальчиком. Состояние безысходности переполняет меня. Я не понимаю ситуации, не могу её оценить, я не нахожу ей объяснения. Я сам не выберусь. Мне нужен кто-то, кто сильнее и осведомлённее меня. Мне нужен выход. Куда и во что я не знаю, где я нахожусь. И я заплакал, как тогда в детстве, когда я плакал в последний раз 5-10 лет назад. Сейчас я плакал и плакал в полный голос. От всей души на взрыт. Я плакивал своей утраченной жизнью, невозможность снова увидеть мать, друзей и девчонок. Мне было безумно жаль себя. Выполкавшись, я почувствовал себя легче. Обстановка не изменилась. Здесь было тепло, но свежо, дышалось легко. Чем я дышу? О, я дышу. Да, я это ощущаю. И я дышу. Вот странно, значит я не бестелесная субстанция. Дышать должен организм. Я себя не вижу и не управляю собой. У меня есть память. За память вроде бы отвечает какая-то часть мозга, соответственно, и мозг у меня наличиствует. Почему-то эти выводы обрадовали и обнадежили. Наверное, я улыбнулся, и тут меня сковал ужас. Я почувствовал его, не увидел, не услышал, я его почувствовал. Вот, совершилось. Я не один. Но рад ли я этому? Не решаясь даже внутренне содрогнуться, я замер. "Говори", его голос был ровным и успокаивающим. Нет, это был не голос, то есть я воспринимал его не слухом, а духом. Я тоже его чувствовал, но он был за гранью физических ощущений. Он не говорил на каком-то определённом языке, он просто доносил до меня свою мысль. Страх немного отпустил. Ты кто? спросил я вслух, не узнавая свой голос и вообще удивляясь его наличию. Один и тот же вопрос. Неужели ответ на него тебе более интересен, нежели ответ на вопрос кто ты, или где ты, или что с тобой? Он хмылялся, я этого не видел, но знал. Я ощущал себя переводчиком для самого себя. Я трансформировал его мысли в слова, чтобы построить свой словесный ответ. Ты меня совсем запутал. Можешь попроще изъясняться? Я достаточно смелел и уже не чувствовал никакой угрозы от этого неизвестного. Кто я? Я знаю. Но вот что со мной? Я умер? Где я вообще? И все-таки, кто ты? Как хоть к тебе обращаться? Ха, Ха, он смеялся. Давай по порядку. Сначала разберемся, кто ты. Слушай и отвечай. Ты утверждаешь, что ты знаешь, кто ты. Но вот я спрошу тебя о самом главном, о тебе, и ты не сможешь ответить. Как твое имя? Действительно, имени своего я не знал. Не просто не помнил, а именно не знал. Я перебрал кучу мужских и даже на всякий случай женских имён, но так и не понял, может ли какой-либо из них принадлежать мне. Память беспрепятственно предоставляла доступ ко всем известным мне событиям жизни, но моё имя, затрудняясь, констатировал он: "А я скажу, у тебя его уже нет. У тебя его ещё нет". Да короче, стоп, хватит. Я перебил его. Я совершенно не боялся. В конце концов, если я умер, то мне уже ничего не страшно, и он не сможет меня еще раз убить. А если я живой, то все это вообще бред. Объясни, что черт возьми происходит, что я должен делать? Я перешел на крик. Где мое имя? И когда все это кончится? Тише, тише. Ты тысячи тысяч раз ты бываешь здесь. Каждый раз ты бываешь здесь без имени, каждый раз ты жаждешь, чтоб всё это кончилось. А ведь только здесь и есть истинная реальность. Тысяча-тысячи раз. Но я терпелив. Ты спрашиваешь, когда всё это кончится? И скоро, и никогда. Смотря, чем мерить. Вообще-то это начало начал. Это предел. Предел между смертью, рождением и жизнью. Сейчас ты на пределе. Да, ты умер. Да, ты родился. Ты помнишь, как ты умер? Да, я понял, что меня сбила машина. Ты помнишь, как ты родился? Маленький был, не помню, пошутил я. А разве может кто-то это помнить? На пределе об этом помнит каждый вновь рождённый. Рождение это не часть жизни, это совершенно самостоятельная стадия великого цикла, так же как и смерть. Так я рождался, я не умирал, я рождался. Я рождался. О, ю мое, тоннель, толчки, свет. А как же ангелы? Мне привиделось, это живые люди принимающие тебя на свет. Жизнь это свет, источник света. Предел это тьма, источник темноты. Я рождался. Не может быть. Так люди умирая рождаются, моему и землению не было предела. Опять предела. Не всегда. Есть великий цикл: предел, жизнь, смерть, рождение, предел. Порядок это вершина великого цикла. Только на пределе есть память о жизни, смерти, рождении. У каждой стадии свои таинства. Всё взаимосвязано, всё взаимозависимо. Самое страшное происходит, когда стадии путаются. Ты всё узнаешь, но ещё пока рано, не сейчас. Понимая, что я больше не смогу надлежаще воспринять хоть одного слова подобной информации, я перешёл к другому волнующему меня вопросу. Как мне звать тебя? О, вновь пришедший на предел, по-разному называют меня: Бог, свет, голос, ангел. Разум я принимающий. Я отношусь ко многим существующим на пределе. Ты узнаешь их позже. А я тоже существую на пределе. Нет, ты пришедший. Я принимаю пришедших на предел, судя по голосу его обладателю лет 50, а не вечность. А почему я один? Ведь люди умирают пачками, а рождается их ещё больше. Где они эти пришедшие? Ты их встретишь. Не сейчас. Значит, я тебя видел много раз, но я тебя не помню. Каждый раз, рождаясь, ты попадаешь сюда ко мне. И сейчас, и в прошлый раз, и многие тысячи раз раньше и после. Всегда, вечно. Хорошо, принимающий. Я ничего не понял, признался я честно. Ты сказал, я умер и родился. Но если я родился, то есть живу, то по всем моим понятиям я должен сейчас лежать и пачкать пеленки, а не болтать с тобой. Ха-ха! Ты прав. Тебе пора мочить пеленки. Пока. Еще увидимся. Все исчезло. Эй, принимающий, ты куда? Что с мной? Но членораздельно я этого так и не смог произнести. Получилось как-то булькающее, визгливо, надрывно. И я начал себя чувствовать как-то неуклюже, скованно. О, боже, я младенец. Шутка ли? К тому же, я мокрый младенец. Переоденьте меня. Я осознавал себя, я не контролировал своё тело, хотя чувствовал его, но контролировал своё сознание. Я хохотал громко, с плачем, скорбя о недажитой жизни. Что-то тёплое подхватило меня. Сейчас я понимал, что это кто-то несёт меня на руках. Интересно, это моя новая мать. Моему телу стало комфортнее. Я успокоился. Я снова ощущал наполняющую меня силу. Видимо, это я получал питание. Интересно, я сосу грудь или бутылку? Да какая мне сейчас разница? В крайнем случае спрошу об этом у моих родителей, когда подрасту. Если не забуду. Конечно, забуду. Ведь раньше забывал. Я слышал, что со мной разговаривают, но смысла звуков не понимал. Просто нежная, ласковая интонация обволакивала меня. Я по-прежнему видел ангелов всех одинаковых, словно в обрывках света. Какой же ангел из них мой? Что они мне говорят или поют? Я ощущаю, что они рады мне. Это так приятно. Мне здесь так хорошо. Совсем не хочется к принимающему. Тут лучше, спокойнее. Глава 4. Ну вот, мы и встретились. Голос принимающего был по-прежнему спокоен. Видимо, он всегда такой. Отдохнул от меня. Обстановка та же, что и в прошлый раз. Хотя какая это обстановка? Туман, сиреневый туман. Песня вспомнилась. Принимающий в разнообразии не отличался. Ой, ну откуда ты только берёшься, раздражённо вопросом на вопрос ответил я. Я не откуда не берусь. Я здесь существую. Но когда-то же ты появился впервые, уверенный в правоте своего утверждения, я произнёс это с снисходительным тоном, словно разговаривал с ребёнком, не понимающим очевидного. Я был, есть и буду всегда. Ага. А ещё люди говорят: "Я был, есть и буду есть", принимающий не ответил. "Эй, ты что, обиделся? Это шутка такая", попробовал я исправить положение, но ответа так и не последовало. "Принимающий, ты здесь?" Этот вопрос был лишним. Я и так почувствовал, что его рядом нет. Меня угнетало его общество, но без него стало совсем не по себе. Только я успел это понять, принимающий был уже снова со мной. Ты где был? Ты оставил меня одного. А ты не боишься, что я убегу с твоего хвалёного предела? Ты напомнил мне покормить моё животное. Когда-нибудь я его тебе представлю. Кстати, оно единственное экземпляр на пределе, а с предела ты не уйдёшь. Как не уйдёшь от жизни, от смерти, от рождения? Из жизни люди уходят, попытался я поспорить. Они не уходят, их забирают. А если кто уходит самостоятельно, то жестоко за это расплачивается. Ты позже узнаешь. Но вернёмся к нашему разговору. Ты спрашивал, откуда я взялся. Оттуда же, откуда и ты. Из вечности. Да, я знаю, что это не укладывается в твоём понимании. Прими это, как есть. Прими это, как принимаешь бесконечность и вечность вселенной. Объясни мне, принимающий, если я родился, значит я уже живу. Но почему я здесь, с тобой? Ты говорил, что жизнь и предел это разное. Да? А что есть жизнь пришедшей? Это только наша память. Вся жизнь память. Твоя жизнь, твоя память. Жизнь другого пришедшего, его память. Попрошу я тебя рассказать мне о твоей жизни. Ты расскажешь мне только то, о чём помнишь. И не сможешь сказать о чём не помнишь. потому что для тебя этого нет. Пролежит человек без сознания, будут за ним ухаживать другие, и для них это будет случай из их жизни, а для него будет существовать жизнь только до этого периода и после него. Расскажут ему люди, что с ним было, он выслушает и запомнит их рассказ. И всё равно не будет в памяти того периода жизни, а будет рассказ людей после того периода. Для человека же потерявшего память после трезво проведённого времени в течение которого он созидал и разрушал, жизнь его будет также только рассказом людей и созерцанием своих творений. Если скажут ему, что это его рук дело, и он поверит. Если же все люди разом забудут хотя бы час жизни, никто не расскажет им об этом, и только внешние изменения окружающего приведут их в удивление, которым придумают люди объяснение, и это будет жизнь каждого из них. При уходе с предела память полностью очищается. Ты не вспомнишь своего младенчества, значит, ты сам не живёшь им. Твоим младенчеством живут окружающие тебя люди, они запомнят его. Это их жизнь сейчас для них. Ты спишь. Мы встречаемся в твоём сне. Дальше твоя действительность всё более будет походить на сон, а потом станет твоей жизнью. Так, тебе понятнее? Нет? Так мне непонятно. Меня бесила и угнетала чушь, которую он пытался меня нашпиговать. Но как оказалось потом, это была необходимая для меня информация. Сны не имеют системы, в них нет логики. Я их почти всегда забываю. А ты здесь опять на том же месте, и я тоже. Логики, конечно, нет, но система на лицо. Я не понимаю, не понимаю. И вообще человек во сне должен отдыхать, а ты пристал. Мой мозг сопротивлялся, не желая воспринимать больше ни одного слова. Если б я мог встать и уйти, хлопнув дверью, то сделал бы это гораздо раньше настоящего момента. От беспомощности я начал всхлипывать. Часто я стал плакать за последнее время, наверное, младенчество сказывается. Успокойся, успокойся, принимающий говорил со мной, как с ребенком. Вообще-то почему как? Все, что ты привык воспринимать как сон, здесь на пределе считай реальностью. А твоя действительность будет протекать как во сне, пока ты не выйдешь из предела совсем. После этого у тебя постепенно начнёт появляться твоя новая память. Всё будет хорошо, вот увидишь. Потерпи, смирись, жди. Первые дни адаптации трудны для всех: для тебя, для меня, даже для окружающих тебя живущих людей. Хорошо, хорошо. Извини. Я спокоен. Спокоен, я пытался убедить в этом сам себя, иначе со всем крышей съедет. Хотя куда уж дальше? Принимающий, ты же не один на пределе. Познаком меня с кем-нибудь. Тут девушки есть? Есть тут и девушки, и дедушки. Не спиши. Я знаю, что тебе со мной скучно, но ты с ними встретишься. Ты многое узнаешь, ты многих узнаешь и пришедших, и существующих, и гостей. Но это все позже. После недолгого молчания он добавил. Мы будем встречаться с тобой один на один тридцать один день. Мы будем просто говорить с тобой, как сейчас. Это адаптационный период, это карантин. Ты слаб еще, я берегу тебя, я берегу тайна и предела. От чего? От кого? По крайней мере, я обрадовался, что сложившееся положение дел не бесконечно. Ты все узнаешь, пожалуй, скажу только, что на свете, где ты жил. Где ты будешь жить? Есть люди, возомнившие себя теми, кто в праве управлять пределом, его гостями и пришедшими, и даже существующими. Но как же они узнали о пределе? Вопросы потом. А теперь тебе пора менять подгузники. Ха -ха. Мне ж сюда дурно пахнет. Ха -ха -ха. Глава пятая. И долго и часто встречались мы с принимающим в том же помещении. В перерывах между встречами меня развлекали люди-ангелы. Для меня они по-прежнему были все одинаковы. Меня купали, кормили, почему-то причиняли боль, в общем, делали всё, что необходимо младенцу. Меня радовали и огорчали свидания с принимающим. Я устал от него и привык к нему. Я не способен был должным образом воспринимать течение времени. казалось, что все встречи наши одинаковые и просто копируют друг друга. Мы говорили не об одном и том же каждый раз, но все разговоры были узнаваемы, как картинки калейдоскопа всегда новые, но сложенные из одних и тех же составляющих. Я привык к его манере изъясняться. Мне казалось, что я слышу голос принимающего, нормальный, человеческий. Почему именно тридцать один день? Принимающий спросил я как-то. Время между смертью и рождением преображается. Это таинство складок времени. Девять дней между смертью и рождением, но не для тебя, не для самого умершего и рожденного, а для вне. Живущие люди поминают умершего на девятый день, и он рождается и попадает на предел. Женщина же носит свое дитя до рождения девять месяцев, а для самого умершего этот период не имеет времени. ты никогда не определишь этот срок, он и вечность, и мгновение. На сорок дней после смерти поминают живущие умершего. Тридцать один день до этого времени на пределе пришедший очень слаб, так как он еще связан с жизнью, смертью и рождением. Голос принимающего доносился до меня то с одной стороны, то с другой, значит он может передвигаться. Я берегу тебя от этих связей, они угрожают пределу. После этого ты станешь свободным пришедшим. На пределе ты проведешь около двух лет, пока не станешь готовым к жизни. Ты говорил, что живущие не помнят о пределе. Почему же в жизни они поминают умерших именно в такие периоды? Иногда предел просачивается в жизнь, смерть или рождение. Случается парадокс. Так было когда-то. Тайна ств складок времени попала в жизнь и живущие приняли его, но не смогли понять и объяснили по-своему. существующей на пределе хранители заботятся о предупреждении и пересечении парадоксов о даже такая совершеннейшая система даёт сбои удивился я тайно злорадствую что узнал о недостатках опутавшего меня спрута скоро ты доверишься пределу и примешь его как он принимает себя в тебе ещё говорит негатив жизни он пройдёт на пределу ему нет места скоро ты не будешь считать себя рестантом ты полюбишь предел, ты почти окреп, почти разрушены твои связи с прошлым. Завтра истекает тридцать один день и мы станем относительно свободны друг от друга. Ой, да неужели? Спасибо, пришедший, это самая лучшая новость, которую я от тебя услышал. Вау, как я был рад! Кроме этого, пришедший, у меня для тебя еще одно радостное сообщение. Я к тебе до завтра не приду. Ты у меня не один такой. Отправляйся к своим мамкам, нянькам, а когда уснешь, побудешь здесь один без меня. Ха, Ха, ты ведь уже большой, не скучай. Мы расстались, я снова очутился на свете. Мысли о переменах радовали, мне просто петь хотелось, и я пел. Правда, получалось не арти как хорошо, но по-моему всем нравилось. Я ведь старался. В этот день я долго не усыпал, наверное, от волнения. Ангелы носили меня на руках, мурлыкали со мной. Я пытался им отвечать. Я был в предвкушении, в предвкушении ещё сам не зная чего. Главное, в перспективе были перемены, но в конце концов сон одолел меня. Оказавшись в знакомой сиреневой сфере, я всё-таки чувствовал себя не так, как прежде. Сказывалось отсутствие принимающего. Я так давно не был с собой наедине, что сейчас даже растерялся. Неужели все проходят через то же самое? Видя эту сферу, этот сиреневый туман бесконечно много раз, я только сейчас задумался о его составе, происхождении. Интересно, весь предел такой. Откуда приходит принимающий? Как он вообще выглядит? Как я сам выгляжу сейчас? Я всегда без движения общался с принимающим. Сначала я просто не мог этого делать, а потом и не пытался, а сейчас у меня получилось. Я двигаюсь, иду. Шаг, ещё шаг. Руки вперёд. Я видел в жизни, что так передвигаются слепые, если у них отсутствует специальная тросточка. Сейчас я искренне проникся к этим несчастным людям одновременно жалостью и уважением. Тяжело. Дальше от центра сферы туман сгущается, но свет исходит не от стен, как я предполагал. Он равномерно присутствует во всём. Я попытался нащупать твердь стены, но только погружался всё больше в глубь тумана, который становился всё плотнее и плотнее. Я начал задыхаться. Трудно дышать. Нечем. Я закашлялся. Чёрт. Назад, назад, и я развернулся. Споткнулся обо что-то, потом наткнулся на что-то плотное, невидимое. Что это? дышать совсем нечем нет ни не туда куда куда кругом вязкий сиреневый светящийся туман какие-то невидимые уплотнения в нём и я задыхаюсь задыхаюсь Не могу же я умереть, не начав жить, но, кажется, это конец. Принимающий закрепил я изо всех сил, сжимая своё горло руками, словно пытаясь оградить его от тумана принимающий. Где? Где ты, пришедший, услышал я его встревоженный крик? Держись, держись, я иду. Я, я, я уже не мог ничего сказать. Я У меня туман поплыл перед глазами, хотя он здесь всё время плавал. Я увидел глубокое пятно темноты, движущееся в тумане. Оно то появлялось, то таяло. Что это? Смерть моя, иди, иди на тьму. Голос принимающего был очень озабочен. Ты слышишь меня, пришедший? Я слышал, но ответить не мог. Я, шатаясь, шел к этому темному мельканью. Пятно становилось все более постоянным, выхватывало из тумана какие-то образы, очертания. Я упал на колени, уже не дыша, по полз к нему. Пятно опустилось на меня, ослепив своей тьмнотой. Вот он, услышал я над собой незнакомый мужской голос. Я нашел его принимающий. тащи это был голос принимающего и меня потащили за руки через несколько мгновений я вздохнул настолько глубоко насколько был способен я глотал и глотал воздух захлёбываясь им кричи кричи долетел до меня приказ принимающего как сквозь вату кричи говорю тебе мать твою кричи орал на меня незнакомец и я закричал а, -а, -а, -а, -а мой собственный крик оглушил меня Надо мной склонялись ангелы, озабоченные, удивлённые, а я всё орал. Мне делали больно, кололи, всё внутри меня болело, болело. Я что заболел? Глава 6. В сиреневой сфере, кроме меня, были двое: принимающий и тот незнакомец, который спас меня. Не обращая внимания на моё присутствие, они разговаривали между собой. Принимающий, ты не имел права оставлять его наедине с пределом, а раньше установленного срока. Ты нарушаешь тайство складок времени. Голос незнакомца был укоряющим. Хранитель, но это был уже последний тридцать первый день. Принимающий виноват оправдывался, хотя было понятно, что обвиняющий его тип младше. Да, именно тридцать первый день, который входит в срок карантина. Ты не должен был. Связи еще не были разрушены полностью. Предел чуть не просочился в смерть. Он вытянул бы его, смерть в жизнь других людей. В выживи жизни был бы небольшой парадокс. Умёр бы совершенно здоровый младенец. Это мы бы уладили. Но пришедший чуть не умер до своей жизни. Ты понимаешь, что это такое? Тревога пронизывала всю его речь. Понимаю. Но ведь этого не случилось. Да, но это может отразиться на его дальнейшем пребывании на пределе и, соответственно, на всех нас. А сейчас не случилось только благодаря мне. Я нашёл его в последний мгновение. Спасибо, грустно сказал принимающий. Но вот хоть спасибо вытянул, усмехнулся мой спаситель. Ладно, дружище, не плашай больше. Встретимся. А разбирайся со своим нарушителем, хранитель сказал это ласково, дружелюбно. Значит, они друзья? Мы остались с принимающим вдвоём, как всегда раньше. Никто не решался заговорить первым. Наконец я сказал: Извини, принимающий. Я подвёл тебя, но ведь ты не предупредил меня. Я сам виноват, перебил меня он. Я подверг опасности тебя. Предел жизнь и смерть. Тебя накажут? Нет, если ты никому не скажешь. А хранитель? Он не скажет. Он хороший, свой парень. Он помог мне, я помогаю ему. Ты сильно испугался, спросил он с заботой. Признаться, да. А что это было? Для тебя ещё не открыты были коридоры предела. Смерть затянула бы тебя, ты и сам не выбрался бы. Только существующим на пределе это под силу. Я решил перевести разговор на другую, более приятную тему. Принимающий, ты же видишь меня. Расскажи, как я сейчас выгляжу? Какой я теперь? Ты и сам знаешь, какой ты. На пределе каждый именно такой, каким он себя представляет, каким он себя чувствует. Так правило, все пришедшие такие же, какими были при жизни, но я тебя ещё не видел. Сейчас уже можно посмотреть. Мне в глаза ударил пучок темноты. Я зажмурился. Принимающий: "Это ты такой тёмный?" спросил я, не открывая глаз. Ха. Но насмешил. Он действительно рассмеялся. Его смех был здоровым, заразительным. Так можно смеяться только после перенесённого стресса, чудом избежав смертельной опасности. Я подхватил его хохот и тоже смеялся от души без причинно. Когда, наконец, приступ и у него и у меня прошел, принимающий продолжил: "Я темню, чтобы увидеть тебя. Ты прямо-таки красавец. Как это темню? Я открыл глаза, он убрал темноту. Ты слушал меня невнимательно все эти дни. Я готовил тебя к пребыванию на пределе, а ты не слушал. Я объяснял тебе, что предел это тьма, не в смысле плохо, а в смысле темно." Жизнь это свет. Говорят, появился на свете, то есть появился в жизни. Жизнь изначально темна. В ней существуют источники света. Только при свете можно видеть. Жизнь невозможна без света. Свет основа жизни. Свет это жизнь, а жизнь это свет. Всё наоборот на пределе. Предел изначально светил. Здесь невозможно видеть при свете, только при темноте. У нас существуют источники тьмы. При темне все видно. Вот я тебя и отемнил. Не может быть, не может быть источника тьмы по всем законам физики. Для жизни оставь законы физики. Здесь законы предела. А если ты такой любитель физики, то скажу, что в жизни основной источник света солнца, а здесь черные дыры. Ха-ха-ха! Немного поразмышляв об услышанном, я попросил принимающий: "Да я на тебя потемню". На ощупь приняв фонарик, я долго не включал его. Меня пугало то, что я мог увидеть. Вдруг он имеет нечеловеческий облик. Каким он может быть? Кто такие эти существующие на пределе? Давай же, пришедший, решайся. Нам пора уходить отсюда. Срок истек. Я зажмурился и нажал кнопку. Пучок тьмы лег мне на ноги. Мои прежние ноги босые, голые. Я раздет, констатировал я. Нет, ты не раздет, ты ещё не одет, пошутил принимающий. Я мог предположить, что такое случится. Почему-то это свойственно только особям мужского пола. На, одевайся. Свою одалживаю. Потом подберёшь себе что-нибудь получше. Я поймал брошенный мне свёрток, в нём был огромный спортивный костюм, благо, что брюки на шнурке. Дурацкий кедо минимум на полтора размера велики, но это лучше, чем ничего. Я на ощуп оделся, подвернув брюки и рукава. Мне, конечно, нравится носить широкие брюки, но не до такой же степени. Ты и девушкам свои вещи предлагаешь? Нет, это ты у меня исключение. А девушки обычно представляют себя одетыми. У них всегда одежда входит в их образ, в их представление о себе. Но здесь все предусмотрено. Тебе будет предоставлена любая одежда. Я направил тьму по сторонам. А росею в светлый туман тень легла на непривычные предметы. Видимо, это намёк на скудную мебель. Одно подобие кресла было пустым, на втором сидел человек, принимающий. Я темнел его снизу, поднимая тьму всё выше. Ботинки, оглаженные брюки, рубашка с вязаной жилеткой. Это был очень крупный пожилой мужчина с седой аккуратной бородой и почти поседевшими волосами. Эдакие престарелый джентльмен, а меня одел как последнего бомжа. Хороший психологический прием. Я старался разглядеть его лицо. Он прикрыл глаза тыльной стороной ладони. Но, но в глаза не темни. Я тут с тобой совсем от темноты отвык. Выйдем на тьму тогда и нас смотришься. Вставая, он взял у меня фонарик. Пора. Пойдем, я покажу тебе твою комнату и кое с кем познакомлю. Только не знаком меня ни с кем в таком виде, взмолился я. Это невозможно. Я обречённо вздохнул и последовал за ним. Глава 7. Лучик темноты выхватил из тумана низкий проход в сфере. Он был арочного вида с неровными, словно проломленными краями. Пригнувшись, миновав его, мы очутились в полутёмном длинном коридоре. Если бы я не был уверен, что я на пределе, то решил бы, что нахожусь в какой-то тюрьме или больнице. Коричневый кафельный пол эхом отражал звук наших шагов. уверенных и твердых принимающего и шаркающих в больших кедах моих. Мне оставалось только руки за спину сложить и обстановочка подходящая. Шершавые высокие стены до половины выкрашены темным, не поддающимся описанию цветом. На сером, каком-то закопченном потолке покачивалось подобие лампочек, которые тускло темнили без люстр или плафонов. В любом месте из сферы есть такой коридор, но выйти в него может только свободный пришедший или несвободный пришедший в сопровождении существующего. Оживленно рассказывал мне принимающий. На пределе много подобных сфер, но они только для карантина. Я не советую возвращаться туда. Да я и не горю желанием снова там оказаться. Меня ж передернуло. Мы подошли к единственной высокой двери в конце коридора. Она была очень массивной из тяжелого ржавого металла без единой ручки и замочной скважины. Неужели весь предел такой мрачный? Принимающий ловко сделал какой-то немыслимый финт рукой, и дверь с жутким скрежетом и скрипом отворилась, подняв клубы желтого то ли пара, то ли газа. Потом, позволив нам пройти, захлопнулась за нашими спинами с оглушительным стуком, а к тив эхом казалось все в диаметре не менее километра от нас. Немного оправившись от звукового потрясения, я обернулся и с изумлением заметил, что место, где только что за нами закрылось это дизайнерское уродство, является частью цивильной стены. Я зажмурился и потряс головой бесполезно. Когда же я глянул вперёд по направлению нашего движения, то испытал не меньшее удивление и остановился, как вкопанный. Мы оказались в огромном, шикарном холле. полным народу. Большинство было пожилыми людьми. Все были красиво одеты, тихо беседовали друг с другом по кучкам, играла лёгкая музыка, кое-кто не принуждённо танцевал, кто-то жевал подносимую еду. Так с корабля на бал. Да в таком виде никто словно ничего не слышал. Ни один человек не удивился нашему приходу, хотя я-то явно не вписывался в это общество. А Новенький пришедший к нам подошла миловидная девушка с рыженькими локонами, кого-то странно мне напоминающая. Привет. Привет. В один голос ответили мы с принимающим. Принимающий кому-то его сдаешь, продолжала на беседу по-прежнему приветливую улыбаясь. Не тебе, крошка, он слишком упрямый, ты с ним не сладишь. Я не повешу на тебя такую обузу. Он потрепал ее по голове. Как тебе на пределе? Обратилась она ко мне. Еще не знаю, я только освободился. Пришедший еще не был упрощающего удела, но удивилась девушка. Мы идем к нему. Ты же знаешь, это недолго. Подмигнул ей мой конвоир. Хорошо, я буду ждать. Даже не думай, пригрозил я принимающий. Отойдя подальше от этого прелестного создания, я отметил: какая она миленькая. Лучше думай о предстоящей встрече с прощающим пришедшей. С строгим тоном изрёк сопровождающий меня принимающий. Сейчас я буду каиться? Да, пришедший не трус. В его голосе снова появились теплые нотки. Главное не на груби прощающему, иначе опять пойдешь на карантин. О, нет, только не это. Ты же говорил, что я стал свободным. Возмутился я. Не горячись, шучу я, шучу. Думаешь, я не хочу избавиться от твоего общества так же, как и ты от моего? Ты у меня уже в печёнках сидишь. проходя через холл, принимающий постоянно перекидывался любезными фразами с попадающимися на пути людьми. Я чувствовал себя здесь не просто белой вороной, а вообще каким-то страусом. Наконец, мы вышли на высоченное крыльцо, спустились на тротуар. Улица удивительная, необыкновенная. Воздух насыщенный, плотный, как вода, но дышится легко. Движения стали медленными. Я видел такое в документальных фильмах о людях, высадившихся на Луну. Вот же здорово. Пречудливая игра света и теней. Темнота падает на предмет, и он отбрасывает свет. Чудеса. Звуки тоже растянуты, словно русские народные напевы. Плавный ветерок покачивает им в такт молодые деревца. Мы сделали буквально десятка два шагов по аккуратной аллейке. Принимающий резко остановился, я по инерции наскочил на него. Тише ты, пришли Он встал на крышку широкого серого люка и дернул меня к себе. Крышка быстро начала опускаться. Ну и скоростной лифт. Эта скорость совсем не гармонировалась с окружающей плавностью. Глубоко же забрался ваш прощающий, переведя дух заметил я. Он не наш, а ваш прощающий. Не, хотя ответил задумавшийся принимающий. Предупреждаю, ты его не увидишь пришедший. Его никто не видит и никогда не видел. Он единственный на пределе смотрит при свете. Принимающий говорил тихо и грустно. Он прощает быстро. Ты пойдёшь со мной? Нет, конечно. Наш лифт замер так же резко, как начал опускаться. Я еле смог удержать равновесие. Иди, пришедший. Принимающий коротко обнял меня, и мне передалась его тревога. Ты что? Ты о чём-то мне не договариваешь? Это будет больно? Страшно? Я заглянул ему в глаза. Да что там? Ты меня пугаешь. Говори же, принимающий, не молчи. Я начал нервничать, неизвестность пугала. Возвращаются, от прощающего не все, а пришедший. Тихо сказал мой сопровождающий. Я не должен был тебе этого говорить. Некоторые становятся пленниками предела, надолго. Это случается очень редко, но все-таки случается. Иди, иди, пришедший, и возвратись, пожалуйста. Обещаю. Улыбнулся я. Должен же я вернуть тебе твой супер наряд. Я отвернулся и, не оглядываясь, пошел молча по шаткому переходу над беззвучно бездной, наполненной ярким, ярким слепящим светом цвета молнии. Сверху на меня спускалась давящая мгла. Каждый мой шаг издавал звук электрического разряда, разбрасывая яркие искры вверх и темные искры вниз. Я шел на ощупь. Переход подо мной колебался, и не было видно ему конца и края. Стой! Раздался хриплый шепот прямо мне в ухо. Меня прошиб озноб от внезапности. Я замер. Голос прощающего походил на голос моего бывшего преподавателя Звонова. Вот уж уродство звучания. Нравится ли тебе самому, как прожил ты свою жизнь? Как ты сам оцениваешь её? Выполнил ли ты своё светлое предназначение в жизни? Считаешь ли ты себя достойным жить заново? Готов ли ты снова стать живым? Он засыпал меня вопросами, не давая возможности на них ответить. Потом появились картинки моей прожитой жизни. Нет, они не мелькали слайдами, они просто были все сразу. Вся моя жизнь появилась передо мной в одно мгновение. Я видел себя со стороны в трехмерном измерении и перенес заново все пережитые когда-то эмоции, чувства. Я знал, что и прощающий видит все это и чувствует то, что чувствую я. Сейчас он был мной. Я видел свои промахи и плохие дела, и мне становилось стыдно. Я искренне раскаивался в содеянном, и мне было неловко, что кто-то это видит, кроме меня. Но скрыть, утаить что-либо я не мог. Я видел свои достижения и хорошие дела, и был горд этим. Я радовался своим прежним радостям, оплакивал свои прежние горести. Вот мы с Димкой сбежали с уроков и идем в детский парк. Вот мой первый поцелуй. Потом я избегаю встреч с этой девочкой, а это я почти забыл, но сейчас все отчетливо вспоминается. А вот я болею бронхитом и мне ужасно плохо. Я видел не только самые яркие моменты своей жизни, я видел ее всю до мелочей, как я держу ложку, надеваю шапку, чищу зубы. Я прожил всю свою жизнь заново в одном мгновении с того самого времени, когда начал осознавать себя до последнего дня. И за это же мгновение я ответил для себя на все заданные прощающим вопросы, и он понял мои ответы без слов. Мне было не жаль оставлять свою жизнь, но я не жалел, что прожил именно её. Я знаю, сказал прощающий. Не можешь ты быть пленён Так как тебя оплакивали живые после смерти твоей, если мысленно оплакивающих твой уход из жизни больше, чем радующихся ему, то ты чист, не зря жизнь прожил, значит. Возвращайся, ты свободен. То есть как свободен? А суд, а покаяние, опешил я. Ты и убийц так прощаешь? Правильно. Задавай вопросы здесь и сейчас, не неси их наверх, не мучайся ими. Ибо нерешённые они не дадут тебе должного покоя и будут возвращать тебя к прожитой жизни, а она позади. Не оборачивайся на неё, прохрипел прощающий. За преступления в жизни судит жизнь посредством людей и их правил, а за причиняемое умышленно зло в жизни отвечает судьба на пределе. Ты с ней наверняка встретишься. Я вправе простить тебя только за твои ошибки, а их, в принципе, не существует. Как не существует, все ошибаются. Я старался придать своему голосу твёрдость, но он предательски срывался, как у подростка в переходном возрасте. Слушай меня. Каждый человек всегда прав. Каждый человек в каждый период времени прав. В любой ситуации он выбирает единственное, по его мнению, правильное решение. То есть он прав на данный период времени. Человек всегда прав перед собой. в дальнейшем он может понять, что надо было бы поступить по-другому, и тоже будет прав на данный период времени. Итак, бесконечно. Человек бесконечно прав. Человек всегда прав. Я был неправ, когда не разобравшись, набил морду соседу по комнате, не сдавался я. Да, сейчас ты прав, но ведь и когда ты бил его, ты считал себя правым. Считал, но не был таковым, ведь сосед тогда осознавал, что я не прав. Ведь другие люди осознают мою неправоту, значит, она имеет место, верно. У каждого своя правда. Каждый прав по-своему. Повторяю, человек прав всегда и когда совершает поступок, и когда признаёт его ошибкой, и когда не признаёт его ошибкой, и когда признаёт ошибкой поступок другого, и или не признаёт. Иди, пришедший, если у тебя нет вопросов. Вопросы были, они роились, и я не мог сформулировать их, определить. Правда, может быть только одна. Не может быть правды твоей и противной правды моей. По логике вещей какая-то из этих правд таковой не является. Возможно, это и истина, но она твоя истина, не моя. Я понимаю её, но не принимаю, честно признался я. Мне хотелось поскорее покинуть это место. Зачем я спорил с ним? сказываются мои юридические наклонности. Простил и простил. Надо сваливать отсюда. Я совсем пришёл в себя. Страх исчез. Прощай, прощающий. Только этим и занимаюсь. До свидания. До следующего свидания после твоего следующего пришествия на предел. Буду прощать тебе твою следующую жизнь, прохрипел он. Да, работёнка у тебя не пыльная. Это не работёнка. Это моё существование. Пока я отправился обратно. Путь назад оказался короче. Ты вернулся, вернулся, как ребёнок радовался принимающей. Я счастлив снова видеть тебя пришедшей. А как же твои печёнки, в которых я сижу, по-доброму ухмыльнулся я. Ладно тебе, всё в порядке. Пойдём, ты всё-таки познакомишь меня с той милашкой. Тебя уже не беспокоит твоя внешность, она уже всё равно меня видела в таком виде. Имей в виду, Это моя внучка, сказал принимающий серьёзно. О, -о, О, на пределе могут рождаться дети, удивился я. Пусть кто-нибудь другой тебе расскажет об этом. Я достаточно тебе поведал, заорал принимающий, но тут же взял себя в руки. Извини, сынок, она мне очень дорога. Не причини ей зла, а то ведь я не всегда такой спокойный добрый старичок. Он похлопал меня по плечу, и мы стали подниматься вверх. На улице было прекрасно. Как она мне нравилась: зелено, свежо, чисто, загадочно. Я вертел головой по сторонам. Вот уж действительно рай. Справа рядком стояли маленькие белые домики, прямо игрушечные, наверное, в одну комнатку. Возле каждого из них лежала зелёная аккуратная полянка и располагалось несколько деревьев. Возле самого крылечек были небольшие клумбы с ухоженными цветами. Принимающий подвёл меня ко второму от начала домику. Это твоя комната. Располагайся, пришедший. Спасибо. А как же вечеринка? Переоденься, отдохни, успеешь. Она там постоянно. Это место встреч, там всегда людно. Нет здесь вечеринок, потому что вечеров вообще нет. Нет дней и ночей. На пределе просто отсчитывают дни по времени и всё. И то только в отношении пришедших. Он махнул мне рукой. И пошёл. Через несколько шагов обернулся и сказал: "Когда будешь готов, подойди на место встречи. Я прикреплю к тебе гида, а пока поспи. Тебе надо к живым, они, наверное, уже ждут твоего пробуждения". "Ладно, давай". И я вошёл в домик. Красота. Полусвет создавал интимную спокойную атмосферу. Без всяких прихожих и коридоров я сразу попал в большую комнату. Она оказалась намного просторнее, чем представлялось снаружи. В дальнем правом углу находилась деревянная узкая дверь. Пол был мягким и тёплым. Я огляделся. Всё необходимое присутствует. Огромный синий диван, два подобных ему кресла, отлично стильный стол, письменные принадлежности на нём, рядом какой-то приборчик типа телевизионного дистанционного пульта управления, но самого телевизора, как ни странно, не наблюдается. На тумбочке милый настольный торшер, у стены шкаф-купе с зеркальными дверями. Я оглянул в зеркало. Да, виддок у меня жутковатый. Мало того, что костюм далеко не от юдашкина, так ещё сам уставший и помятый. А борода отрасла, лет 10 мне добавила. Я улыбнулся своему отражению. Таким я себя никогда ещё не видел. Вообще-то такого со мной не случалось раньше, хотя нет, случалось же, просто не помнится. Я погладил свой подбородок. Срочно побриться надо, но сначала вздремну, сил нет. Я прилёг на диван. Боже, как удобно. И стомом мгновенно закрыло мне глаза. И я сразу же попал к живым людям. Глава восьмая. Впервые на пределе я проснулся в нормальной комнате, а не в той дурацкой стереометрической фигуре сиреневого цвета. Давно бы так. Отсюда мне точно не хотелось сбегать. Потянувшись и позевав, я сам позавидовал своему нынешнему положению. Никуда спешить не надо, ни с кем говорить не надо, ничего не надо. Просто мечта. Живи в своё удовольствие, то есть не живи, а пребывай на пределе. Вот он, долгожданный покой. Он всё-таки есть. Ещё немного повалявшись, я встал, походил по своему новому жилищу, состоящему из одной комнаты. отжался от мягкого пола десяток раз, подошёл к деревянной двери, открыл. Да, я увидел за ней именно то, что мне было нужно. Ванная комната. Вау. В тёмно-фиолетовом тоне. Когда-то я мечтал именно о такой. Полы с подогревом, душевая кабина купе, просто супер. Что не говори, шик, блеск, красота. Всё необходимое для бритья и мытья было тут же на полочке. Здорово. Первым делом я побрился. Как давно я не принимал душ. Струйки воды упругие, колючие ласкали меня. Я стоял, закрыв глаза. Может, всё-таки меня просто накачали наркотиками или что-нибудь типа того. Может, никакого предела и в памяти нет. Ого! Внезапно я упал лицом вниз, сильно ударился и в голос взвыл от боли. Я не просто упал, не поскользнулся, а именно рухнул, так, будто меня кто-то швырнул с неимоверной силой. Я встал, потёр удаленный только что тщательно выбритый подбородок и огляделся. Никого. Не понял, где я сейчас-то нахожусь. Грязный, вонючий, сырой маленький чуланчик, а я такой чистый и мокрый. Поскорее выйти из него. Я не вышел, я выскочил, захлопнув за собой деревянную дверь и снова оказался в своей комнате. Что за чертовщина? Но я уже устал удивляться. В тумбочке я обнаружил огромное мягкое махровое полотенце чёрного цвета, закутался в него полностью. Хорошо. В шкафу на выбор висели костюмы, рубашки, домашняя одежда. На нижней полке аккуратно стояла обувь: спортивная, деловая, домашняя. В другом отделении стопочками сложено нижнее бельё, носки, футболки и халат. Да меня тут балуют. Так Идём на место встречи, значит, одеваемся по парадному. Я выбрал не слишком вычерный, но довольно представительный костюм, подобрал туфли. Готово. Красавец мужчина, да и только. Глянув в зеркало, я остался доволен своим внешним видом за исключением подбородка. На нём предательски разливался внушительного вида синяк цвета ванной комнаты, в которой я только что имел честь побывать. Вот чёрт. Ну и ладно, шрамы украшают мужчин, а за неимением шрама сойдет и синяк. Подойдя к входной двери, я обернулся и, не сдержав любопытства, решил еще разок заглянуть за деревянную дверку. Что там, все-таки классная душевая комната или поганый чулан? Я дернул в ручку и остолбенел. Это был холодильник с множеством полочек и единственной маленькой баночкой апельсинового сока. Я схватил баночку, силой захлопнул холодильник и отпрыгнул от него. Да, пожалуй, холодный апельсиновый сок это то, что мне сейчас крайне необходимо. Выпив его залпом до дна, я в сердцах бросил пустую баночку в деревянную дверь и выскочил на улицу. Улица, как всегда, была прекрасна. Я пошёл в знакомом мне направлении по чистенькой аллейке. Как здесь красиво. После месячного заточения в той сиреневой сфере я стал замечать обыкновенную природную красоту, хотя она здесь, конечно, не вполне обыкновенная. Наверное, так и питаются свободой, выпущенные на волю заключённые. Вот оно, и высоченное крыльцо. Да, действительно, это было место встреч. Я не ошибся. Сколько здесь народу. Интересно, это кто? Существующие, пришедшие или кто там ещё? Как они все различают друг друга? Или они все знакомы? И где же среди этой массы народу мне искать принимающего с его красавицей внучкой? Отдохну, принимающий сам нашел меня. Да, спасибо. Всё было великолепно и на высшем уровне, ответил я деловым тоном. Я смотрю, ты усомнился в реальности предела, шипнула мне на ухо, усмехаясь. Это что у меня на морде написано? смутился я. Можно и так сказать. а конкретно на нижней ее части. Я потер ушибленный подбородок. Ах, вот значит, что это было. Теперь каждый будет меня в этом уличать. Поинтересовался я. Совсем не радуюсь такой перспективе. Пойдем, пришедший, потянул меня за руку принимающий. Он провел меня почти через весь холл и, наконец, подвел к пожилой приятной женщине, сидящей в кресле в дальнем углу. Было видно по глазам, что она слепая. Здравствуйте, целительница. Я привел вам недавно освободившегося пришедшего. Очень трепетно сказал принимающий, опускаясь перед женщиной на колено и целуя ее протянутую руку. Я говорил о тебе, принимающий, не обращаться ко мне с такими мелочами, сказала она надменно. Ты не ценишь моей целебной силы. Почти все пришедшие проходят через сомнения. И если я всех буду целить после этого, то у меня не останется силы творить истинное целительство. Принимающий наклонился и что-то шепнул ей на ухо, глядя на меня. Целительница улыбнулась. Подойди ко мне, пришедший. Её глаза не имели взгляда, но, наверное, она всё-таки видела только по-иному. Безошибочно целительница приложила свою горячую обжигающую ладонь к моему подбородку. Меня пронзила ужасная яркая боль. Чтобы не закричать, я так сжал челюсти, что кажется, услышал хруст своих крошащихся зубов. Через мгновение женщина убрала руку, и я не в силах устоять, упал перед ней на колени. "Спасибо, дорогая", поблагодарил за меня целительницу принимающая. Хитро улыбаясь и заглядывая ей в глаза, затем протянул мне маленькое зеркальце и сказал: "Смотри, пришевший, ты снова как новенький. Она просто чудесница". Я глянул Фезиономия, конечно, у меня была перекошена только что перенесённым приступом боли, одним словом, кривовата, но синяка всё же не было. В знак благодарности я неуклюже кивнул целительнице головой. На здоровье. На здоровье, пришедший сказала она мягко и чуть остороже добавила. Смотри, не обижай мою внучку. Так вы, принимающий и целительница, рассмеялись. Пойдём, пришедший. Я обещал тебе подыскать гида. принимающий двинулся в гущу народа, я поспешил за ним. Вдруг у него что-то противно запищало. Принимающий резко остановился, и я опять налетел на него. Может, хватит использовать меня в качестве тормоза? Вспылил он, вытаскивая из кармана трубку и уже проговорил в неё: "Да, это я не тебе. Да, иду. Какой номер сферы?" Он положил трубку обратно. Она была точь-в-точь точь такая же чёрная и обтекаемая, как тот пульт, и у меня в комнате. Я не удержался от вопроса. У вас тут что, сотовые есть? Сотовые, рации или мобильники, называй как хочешь, пришедший. Трубка. Да, трубка. Мы поравнялись с кучкой парней, бурно обсуждающих какие-то проблемы. Эй, пришедшие, возьмите новенького, обратился к ним принимающий, подталкивая меня в спину. Да подыщите ему гида, я очень спешу. Ещё пришедший поступил. О'кей, принимающий. махнул рукой высокий молодой человек в тёмных очках, уже удаляющемуся от нас принимающему, потом обратился ко мне: "Иди сюда, парень". "Привет", сказал я, оказываясь пятым в их компании. "Привет, знакомься", взял на себя ответственную роль тот же парень. "Это пришедший Паша", он указал на кудрявого высокого парня с правильными чертами лица, и мы пожали друг другу руки. "Это пришедший Вадим". Мне протянул руку симпатичный человек с чёрными волосами, собранными в хвост. Пришедший Эдуард, можно просто Эдик, указал он на толсточка в круглых очёчках, а я пришедший Александр. Проще Санёк. Закончив с рукопожатиями и кивками, я спросил: "К сожалению, своего имени назвать не могу. А кто вам дал имена? Где узнать, как меня зовут?" Тебе надо к судьбе, сказал Эдик многозначительно, подняв указательный палец и поправил очки. Ох, и вредная она тётка, добавил Паша. Ты с ней хорошенько торгуйся. Сделай свою судьбу сам, смеясь изрёк Вадим, делая ударение на слове "сделай". Мы все рассмеялись. Так, тебе надо гида подобрать, чтоб сводил. Принимающий тебе ещё никого не обещал, спросил Санёк. Он говорил мне что-то о своей внучке, схитрил я. Она же гостья. Обычно гидами назначают существующих. Удивился толстячок и пожал плечами. Да нет, была она гидом пару раз. Правда, у девушек, возразил Паша. Гостия ясная, девочка что надо, пришедший. А ты не придумал ли эту сказочку сам? Тихо спросил Вадим. Раскусили, рассмеялся я. А идея-то ничего. Не каждому пришедшему доверяют гида подобрать. Вступился за меня Паша. А давайте, пусть это будет внучка пришедшего. Вот все удивятся, обрадовался Эдик, а Вадим добавил: "Ты только парень, смотри, она как сестра нам всем. Не обить её". Да что вы все заладили, не обить, не обить. И дед её, и бабка, и ты, Вадим. Я что, похож на гангстера, обижающего невинных девочек? Так, ты уже и с целительницей знаком, спросил Паши, пожал мне руку. Поздравляю. Наверное, в пределе усомнился. Мы все через это прошли. Я тогда же два раза, ухмыльнулся Санёк. Я ведь от передозировки погиб, вот никак въехать и не мог, что я уже не под кайфом. Хорошо, тут ломки нет. Тут и наркоты нет, слава богу, поддержал Вадим. Ну что, решено? Гидом решившего будет ясное, единогласно сказали все хором, в том числе и я. Потом рассмеялись. На нас обернулись, потому что получилось довольно громко. Мы замолчали и с умными лицами пошли искать Ясную. Она в красивом красном вечернем платье с бокалом в руке вела беседу с неотразимым кавалером. Он насыщался своей неотразимостью, не особо прислушиваясь к её словам. Я так решил, потому что он мне был глубоко не симпатичен. Я ревновал её к нему. Хотя какое право я-то на это имею? Она беседует с красавцем, шепнул мне Паша. Ты ему не конкурент, у них особые отношения. Он может и красив, но на фоне её красоты он ничто, ответил я также шёпотом. Да ты когда успел влюбиться в неё? пихнул меня Паша в плечо. Ты считаешь, что для этого обязательно необходимо какое-то время? немного удивился я. Да нет, смутился Паша. Да это не сложно, она бесспорно красавица. Чего вы там шепчетесь, спросил Эдик. Обсуждаем план захвата придела, громко пошутил Паша, приложив руку к виску, словно отдавая честь. Тфу ты, разочаровался толстячок. Вадим достал свою трубку, набрал слово: "Ясная". Запилившая трубкой Ясная оборвала их разговор с красавцем. Она, извинившись, отошла от него. Мы оказались у неё за спиной и ответила в трубку: "Я слушаю вас". Это пришедший Вадим Нам нужно с вами поговорить. На предмет чего? Этот предмет вообще-то очень даже ничего, пошутил Вадим. Он стоит за вашей спиной. Она обернулась, увидела нас, улыбнулась и убрала трубку. Чем обязана? Ясная, ваш дедушка назначил вас гидом этого пришедшего. Вадим указал на меня. Он хороший актёр, ни тоном, ни видом не выдал своей игры. На вопросительный взгляд Ясной я только пожал плечами. Дело в том, что у меня очень небольшая практика в этом, тем более я ни разу не был агидом мужчина, растирался она. Но ваш дедушка настаивал, не отступал Вадим. Я боюсь, что не справлюсь. Все еще робило, ясное. Мы все поможем. Мы бы и сами могли все сделать, но пришедшим не разрешено. Вы же знаете. Можете на нас положиться. Мы всегда будем рядом. На перебой уговаривали ее мои новые друзья. Хорошо, я согласна. Неожиданно сдалась девушка. Но почему же дедушка сам не сказал мне об этом? У него новый пришевший, и он занят им. Поспешил успокоить её Александр, пока она не передумала. Всё, ясно. Ставьте свой знак. Пришевшему пора к судьбе. Какой ещё знак мне поставит? Только я об этом успел подумать, Ясная взяла мою левую ладонь в свою маленькую, тоже левую, прохладную ладошку. Меня парализовало, дыхание прекратилось. Сердце остановилось, работал только мозг. Я почувствовал, как какая-то необычная энергия из нее перетекает в мою руку. Длилось это не больше минуты, но я отдал бы пол жизни, чтобы продлить это хоть на мгновение. Она сделала шаг назад. Мое сердце снова забилось. Я вздохнул полной грудью или даже животом. Радость и ликование переполняли меня. Теперь я ощущал неразрывную связь с этой девушкой. Наверное, именно такая и существует между близнецами. Я взглянул на свою левую ладонь. Она осталась такой же, как и раньше, на ней ничего не было. А где знак, спросил я, недоумевая. Что не получилось? Давай ещё попробуем. Эщ ты шустрый какой. Хватит, посмеялся над мной Саша. Знак виден только под сканером. Господи, сколько здесь замутов. Глава 9. Ясная тактично попрощалась со своим прежним собеседником красавцем, и вся наша компания теперь уже с Ясной отправилась к существующей судьбе. Она казалась маленькой, крепенькой женщиной, возраст которой я определить не берусь. Парни остались ждать меня в маленькой и тесноватой приемной. Это не возбранялось. Они надавали мне кучу советов, учитывая свой опыт побывавших здесь раньше меня. Существующая судьба приняла меня молчаливым, но добрым приветствием, взглядом приглашая войти и располагаться поудобнее, хотя располагаться мне было особо негде. Сама она сидела в удобном крутящемся кресле зеленого цвета боком к окну, расположенному напротив входа в кабинет. Больше сидячих мест здесь предусмотрено не было. Перед судьбой было огромное зеркало в виде монитора. Она успевала смотреть и в него, и на меня, вертя не только головой, но и крутясь всем корпусом на своём кресле. Какая она шустрая, подвижная. Её тёмные глазки тож глимя, как угольки, то сверлили буравчиками, то метали стрелы. Как хорошо, что мы не остались с ней наедине. Как я изначально полагал, ясное было со мной перед моей судьбой. Я решил, что это добрый знак. Я ничего не говорил, ожидая первые слова услышать от судьбы. Когда начались вопросы, я почувствовал себя снова студентом. Как ты считаешь, слово судьба, что обозначает? Спрашивала меня строгая судьба, очень быстро глотая окончания, перебирая ряды клавиатуры и периодически щёлкая подобием компьютерной мышки. Ясно держала мою ладонь и это придавало уверенности. Что-то вроде суда, да? Я был неуверен и чувствовал, что говорю ерунду. Пусть так, согласился экзаменаторша. А пиши мне стопроцентно счастливую судьбу, которую ты пожелал бы себе. Ну, я не знаю, протянул я. Не скромничай, только не скромничай, проси больше, обратилась ко мне Ясная. Давай, длина жизни, тяжесть смерти, условия существования, любовь, семья, социальное положение, профессия, давай же. Давай же, эхом повторила судьба. У тебя на это 40 секунд. Отчёт пошёл. Она громко щёлкнула по самой большой клавише на клавиатуре. Компьютер издал стартовый писк. Я хочу прожить 100 лет, умереть лёгкой быстрой смертью, наконец-то стать известным юристом, иметь вокруг себя любящих и любимых людей, яркого секса, жить в тёплой стране с прекрасной природой в собственном особняке, иметь крутые тачки, яхту, компанию, слетать в космос, иметь достаточно денег для того, чтобы ни в чём себе и своим близким не отказывать, хочу быть здоровым и иметь здоровых близких, хочу иметь настоящих друзей, хочу иметь детей, а потом и внуков и много правнуков, хочу, чтобы не было войны. Всё это я выпулил на одном дыхании, закашлялся, а прокашлявшись, посмотрел на своего гида и добавил: «А еще хочу жениться на такой девушке, как Ясная. Все». Успел? – шепнул Ясная и опустил глаза. Успел, – сказала судьба, глядя в зеркало монитор и передразнила меня яркого секса и чтобы не было войны. А теперь проанализируем соотношение твоих возможностей и твоих запросов. Я не стану перечислять зла, которого ты совершил за свою последнюю прожитую жизнь. Это напрасная трата времени и сил. Каждый и так знает свое зло. Скажу лишь, что оно составило двенадцать целых восемьдесят четыре сотые процента от всей твоей жизни. Протораторила она почти что так же быстро, как и я. Это много? достаточно, учитывая условия, которые были предоставлены тебе для той жизни. Она пробежалась пальцами по клавиатуре и добавила: "Но позапрошлую ты прожил гораздо хуже. Уже исправляешься. В прошлый раз ты тоже просил себе быструю лёгкую смерть и долгие годы жизни. Годы жизни я у тебя отторговала, а быструю смерть ты не отдал. Ты многое тогда не отдал, годами расплатился и прожил хорошую жизнь". Хоть и короткую. Посмотрим, что ты мне отдашь на этот раз. Так, так. Она все мучила клавиатуру. Что может она видеть в этом зеркале, кроме своего отражения? Но она видела. Из твоего идеала нужно убрать двенадцать целых восемьдесят четыре сотые процента положительной энергии и вставить столько же отрицательной. Итак, с чего начнем? Ехидно улыбнулась судьба в очередной раз, повернувшись ко мне. Давайте, давайте с возраста. Зачем мне в конце концов столько? Ха, Ха. В прошлый раз ты мне много его отдал. Она оторвала руки от клавиш и с воодушевлением потёрла взмокшие ладони. Но много не отдавай, навязчиво подсказывала Ясная, не выпуская её руки. Учитывай, что судьба не просто отбирает, но и даёт столько же негатива в замен. Отдашь 2 года, 2 ещё автоматически отнимаются. Спасибо, ясно. Я не стал торопиться и все очень тщательно взвешивал и высчитывал. Я отдаю четырнадцать лет, всего получается двадцать восемь. Семьдесят два года, я думаю, мне хватит. Жилы поменьше. Дальше произнесла судьба: здоровье моего можешь процентов на десять убрать. Минус двадцать процентов здоровья. Бубнила маленькая женщина, скоро занося в компьютер новые данные. Ладно, в космос не полечу. Страна пусть будет не такая уж тёплая, со всеми вычетами подойдёт Россия. Мне там нравится. Тачку в общей сложности можно одну оставить, только путёвую. Может, секс не такой уж яркий и поваюш чуть-чуть издевалась судьба, но это уж нет. Может, хватит или ещё надо? Надо, надо, не отступала она. Мы очень долго корректировали мою будущую судьбу. Торговались, менялись моими благами и убытками. Наконец получилось нечто более-менее приличное и меня и судьбу устраивающее. Не полная чаша, конечно, но все же ясно, очень помогла мне советами. Значит, в самой жизни от человека ничего не зависит? Все уже предрешено судьбой? Разочарованно спросил я. Что ты, что ты, запречитала судьба? не отрываясь от компьютера. Это только каркас, скелет. У человека в жизни всегда есть выбор. Ты достигнешь всего, что назначено тебе судьбой. Но как ты это сделаешь, решать только тебе. Деньги можно заработать, можно украсть. Быстро умереть можно и от сердечного приступа, и от пули в лоб. Выбор есть всегда. я поблагодарил судьбу и собрался было уходить, но вспомнил основную цель своего визита. А имя, я забыл выбрать себе имя. Ха, выбрать. Имя тебе уже выбрали твои нынешние родители. Ты Вальдемар, очень торжественно произнесла судьба. Кто? Кто? Вальдемар? Я просто остолбенел. Не нравится мне такое имя. Вольдемар, Дуримар. И как звать меня? Волька, Марик, Дурик? Нет, не хочу, завертел я головой. А вот об этом тебя никто не спрашивает, расверепела судьба. Если ты не изменишь своего мнения относительно имени до момента совершеннолетия, вот тогда и возьмёшь себе другое. Ха, Ха. Не нравится ему. Видите ли, "А по-моему, замечательное мужское имя", сказала давно молчавшая Ясная. "Вольдемар звучит". Она произнесла моё имя очень приятно. В её устах оно действительно звучало просто здорово. Я никогда не откажусь от него, никогда. Мы ещё раз попрощались с судьбой. Четверо ребят, о чём-то беседовавших в ожидании нас, вопросительно замолчали. Ясная, указывая на меня, торжественно произнесла. Позвольте представить вам пришедшего Вальдемара. О, классное имя, одобрил Павел. Но ты крут, хлопнул у меня по спине Санек. Пойдем на место встречи, это надо отметить, засуетился Эдик. Пошли. Глава десятая. На месте встречи, как всегда, было многолюдно. Вадим сделал подзывающий жест официанке. Девушка, шампанского, пожалуйста, нашей компании. Минуточку. Меня поздравляли, жжали руки, к нам присоединилось ещё несколько парней и девушек, говорили, что у меня прикольное имя. Толпа пила шампанское, чокаясь, разливая Ясная, вы прекрасно справляетесь с обязанностью гида. Павел долил ей в бокал шампанского. Спасибо, я стараюсь, тем более у меня хорошая поддержка в лице вас всех. А вот вы где? раздался голос подошедшего к нам принимающего, при появлении которого вся наша компания разом смолкла. А я вас ищу, что отмечаем? пришедшему имя дали принимающий, сказал Ясная. Мы все напряглись, ожидая развязки. Какой же улыбнулся её дедушка и протянул мне руку для пожатия. Вальдемар, представился я, подавая ему руку. Приятно вновь познакомиться с тобой, Вальдемар, кстати. Он оглянулся по сторонам, видимо, в поисках моего гида. И его это, кстати, было совершенно не, кстати. Кстати, продолжил принимающий. Я не вижу среди вас ни одного существующего. Твой гид оставил тебя без присмотра в первый же день, пришедший Вальдемар. Какая безответственность! А вдруг тебе понадобится помощь целительницы или ещё что-то? Без гида это невозможно. Я накажу его. Кстати, кто он? Я дедушка, изумилась Ясная, и догадавшись о заговоре, окинула нас вопросительным взглядом. Что? Кто позволил? вознегодовал принимающий. Большая часть присутствующих в холе замолчали и повернулись в нашу сторону. Этому не быть. С досады он даже топнул ногой. Но принимающий уже поставлен знак уверенно сказал Вадим, я же говорил тебе. Принимающий обратился к Ясной. Ты слаба для этой миссии. У тебя недостаточно энергии, а она ему понадобится. Но дедушка, я же уже несколько раз бывало гидом. Да. у девчонок, перебил её принимающий. У маленьких, слабых девчонок, зачем я вообще разрешал тебе? И повернувшись к мне, он сказал: "А ты? Я же и тебя предупредил, пришедший. Ты ещё не знаешь, на что ты можешь её обречь. Ты можешь погубить её, мою девочку". Он сглотнул подкативших к горлу ком, нежно провёл ладонью по щеке Ясны и снова, надев маску строгости, твёрдо сказал: но знак обратной силы не имеет. Всё, свершилось. Ты ясная, гид пришевшего Вольдемара. Быть тому. Он развернулся и пошёл от нас быстрым шагом, опустив голову. Веселье не удалось. Вы обманули меня, тихо произнесла Ясная, окидывая нашу компанию грустным взглядом. Пожалуйста, ты исправишься, неумело подался успокоить её Эдик. Между гидом и пришевшим должно быть взаимодоверие. На пределе это самые близкие существа. Как мне теперь доверять тебе, если ты с самого начала строишь наши отношения на лжи? Она смотрела на меня почти со слезами. Конечно, ей было обидно, но исправлять что-либо было уже поздно, невозможно. Ясное, прости меня. Я сам понимал, что в своих извинениях я крайне неловок. Я уверен, ты будешь самым лучшим гидом на пределе. Я постараюсь Все для этого сделать. Ты уже начал делать, пришедший Вальдемар. Все, я устала, я ухожу, я оставляю своего пришедшего в первый же день. Я безответственный гид, как сказал мой дед. Если очень понадоблюсь, то вызови по трубке, у тебя она в комнате должна быть. Но прошу не беспокоить по пустякам. И она ушла. Красиво, изящно. Мы пятеро молчали. Люди вокруг нас занялись своими прежними делами, и из затянувшегося ступора нас вывела подошедшая молоденькая женщина. Привет, ребята, сказала она. О, у вас новенький. Я пришедшая Дина. Она подала мне руку, я аккуратно её пожал. Пришедший Вальдемар. Редкое имя, предельно. Ну что, Вадим, мы пойдём? Она заглянула ему в глаза таким взглядом, который не оставлял сомнений по поводу их взаимоотношений. Извините, пока. Я Дин обещал прогуляться. Вадим приобнял её за талию, и они отошли. Эта девушка Вадима, пояснил Санёк. Да, я понял, красивая они пара. Они вместе погибли, в машине задохнулись, угорели. Вот ещё с жизни у них любовь. Кстати, имена у них тоже из жизни. Они-то помнили имена друг друга после смерти и рождения. В следующей жизни у них будут другие имена, не знаю какие, здесь они имени пользуются. В новой жизни они родились близнецами. Повезло. Ну ладно, ребята, я отсекаюсь. Санёк махнул рукой и слился с толпой. Мы с Пашей переглянулись. Он всегда такой, привыкнешь. А где Эдик? Я повернул голову. Действительно, оглядевшись, мы заметили Эдика, лежащего возле диванчика в безлюдном конце холла. Что с ним? Удивился я, и мы направились к Эдику. Да такое бывает, объяснял Паша. Редко, конечно. Но когда младенца насильно будет, здесь на пределе плохо чувствуется пробуждение. Вот он и не успел улечься нормально. Мы подняли довольно грузного Эдика и уложили на диван, сами сели рядом в кресла. С ним это уже не в первый раз. Он стесняется этого бедняга, рассказывал мне Паша. Видно, в такой семье родился. Значит, в прошлой жизни много напакостил. Раз судьба ему такую участь определила. Эдик, Эдик, Паша внимательно посмотрел на спящего приятеля. Ещё на пределе мучиться начал. Но здесь мало кто говорит о жизни в основном, а о смерти. Вот ты как умер, Вальдемар? Быстро. Меня машина сбила, я даже почувствовать не успел. Счастливчик, а меня убили, застрелили. Нечайно. Вернее, смертельно ранили сначала, а потом я умер. Помучиться пришлось, правда, недолго, часа полтора. Я два раза из тоннеля возвращался в жизнь, но так и не вернулся окончательно. значит, ты умер несколько раз подряд, не успев родиться и попасть на предел. Да, я заставил поволноваться кое-кого и в жизни, и в рождении. А вообще такой парадокс случается, когда делают аборт, беременность прерывают. Тебе, наверное, принимающий рассказывал, что после смерти идёт период рождения. Он длится 9 месяцев. Так вот, я два раза его не завершил. Жутко было. Такое часто случается, и многие остаются после этого в жизни. Кто подольше там был, тот помнит тоннель всю оставшуюся жизнь. А кто мало времени, тот просто темноту помнит. Вроде сознание потеряло всё. Такую смерть даже фиксировать в жизни не умеют. Хорошо ещё, что я в своё тело возвращался. А то ведь случается и в чужом оказывается. Правда, редко очень. И тогда же вы называете это раздвоение личности или без вселился. Он помолчал. Давай вызовем гида Эдека. совсем за парнем не следит. Да, Эдику даже с гидом не повезло. Мы взяли из кармана Эдика его трубку, набрали гид. "Слушаю", раздался из трубки сонный мужской голос. "Чего тебе, пришевший? Существующий, определи своего пришевшего Эдуарда в его комнату. Он опять на месте встречу сну", буркнул в трубку Паша. "Пусть спит", гид отключился. "Вот урод", выругался Паша. "Придётся нам самим тащить". А мы вот тащим, он ведь далеко не стройный кипарис, засомневался я. Мнение в первой. Я уже этим и один занимался, вставая, сказал Паша. А вдвоём уж и по-давно справимся. Мы взяли эдика подруки и пыхтя потащили. Никто на месте встречи не удивлялся увиденной картине. Да, нелёгкая это была работёнка, пришлось изрядно попотеть. Домик его оказался через один от моего. Уложив толстячка на такой же, как у меня, диван, мы завернули ко мне. Я был рад, что Паша зашёл, так как деревянная дверь меня очень волновала, но я боялся в этом признаться. "Давай поплаваем", предложил мой новый друг, "а то все мышцы свело после такой нагрузки, надо расслабиться". Я пас. "Поплавал бы с удовольствием, но нет сил больше никуда идти". "Так вот же", не понял Паша и указал на деревянную дверь, но видимо, мой беспомощный взгляд догадался. "Ты не знаешь, там ведь всегда то, что тебе нужно". Это многое объясняет, вздохнул я с облегчением. Но в твоей комнате за этой дверью только то, что нужно именно тебе. Поэтому ты сам должен захотеть поплавать, и прошу тебя, в хорошем, цивильном бассейне с подсветкой и гидромассажем. У него был такой умоляющий взгляд, я даже рассмеялся. А пару раскрепощённых русалочек тебе туда не запустить. Жаль, конечно, но это невозможно. Здесь разрешено хотеть только неодушевлённые предметы, он усмехнулся. Я открыл деревянную дверь, мы оба были удовлетворены увиденным. У тебя вкус, что надо, крикнул Паша и столкнул меня в чистую колышущуюся воду. Мы некоторое время поплавали, я понарял с трамплина. Здорово, когда кто-то есть рядом. Мне Паша нравился. Прикольный парень. Я рад был иметь такого друга. Ладно, Вальдемар, мне пора. Мы обтёрлись, обсушились. Да и я, пожалуй, посплю. Я начал чувствовать ужасную сонливость. Встретимся потом на месте встречи, как обычно. Бывай. Я закрыл за ним дверь. Всё, спать. Глава 11. Первой, кого я повстречал на месте встречи, была Ясная. Привет, гид, подошёл я к ней, очень опасаясь её следующей реакции. Привет, пришедший в Альдемару, улыбнулась она. Извини ещё раз за вчерашнее. У меня нет вчерашнего или завтрашнего. Она ещё была обижена. Угу. Ну тогда извини меня за моё вчерашнее, смутился я. Как отдохнул? Тебя в жизни не обижают? Нет, мне там очень хорошо. Чем ты меня сегодня займёшь на пределе? Я поинтересовался, беря гида за руку. У меня самый чудесный гид. Спасибо. Комплимент излишний. Она отняла свою руку. Мне неловко, что ты сам меня выбрал. Это наводит на определённые домыслы. Ясно, ты действительно мне очень нравишься, но неужели здесь на пределе это отделяет, а не сближает людей? Я тебя ни к чему не принуждаю. Если тебя тяготит и не устраивает моя компания, то я не держу тебя. Иди. Я не могу Я поставила тебе свой знак. Если с тобой что-то случится, я буду нести ответственность. Я и так источник горя в жизни, а могу принести ещё больший вред. У неё начиналась истерика. Да о чём ты говоришь? Я обнял её за плечи. Пойдём, пойдём. Тебе надо успокоиться. Хотя она и была моим гидом, мне самому хотелось о ней заботиться. Я подвёл её к ближайшему диванчику. Садись. Я принесу тебе сока. А какой ты предпочитаешь? Просто минеральной воды, пожалуйста, сдалась она. Я пошёл за минералкой и по пути встретил Эдика. Вид у него был далеко не презентабельный. Привет, Эдик. Не выспался? Привет. Это вы гиды вызывали? Нет, мы сами с Пашей помогли тебе добраться. Кстати, ты его не видел? Нет, я только подошёл, но Санёк сказал, что Павел ещё не встал. Ну и за Соня. А где тут можно минеральной воды взять? Вон налево. Эдик махнул рукой в сторону небольшого столика. Я поблагодарил, взял воды и пошёл к своему гину. Спасибо, пришедший Вальдемар. Ясная протянула мне пустой стаканчик. Мы немного посидели молча. Ясная: "А почему ты гостья? Как это?" Я понял, кто такие пришедшие и существующие. Ты пленник предела? Нет, пленник это совсем другое. Пленник это наказание за настолько пустую и плохо прожитую жизнь, что большинство из живых о его смерти не сожалеет, только радуются. О пленниках ты узнаешь после, наверное. Гость на пределе это Она замолчала. Потом, собравшись силами, продолжила. Это парадокс. Если тебе тяжело говорить об этом, то не надо, ясное. Нет, мне надо тебе это объяснить. Я твой гид и обязана ответить на любой интересующий тебя вопрос. И я хочу тебе об этом рассказать. Только не перебивай. Все вопросы потом, после паузы, она рассказала. Гость на пределе это своего рода откуп за парадокс, расплата за него. На пределе это гость, одновременно в жизни это безумец. Я, например, ребёнок прешедший и существующего Гостей на пределе меньше по сравнению с пришедшими или существующими. Это редко случается. Это порождает парадокс. Предел просачивается в жизнь, рождение, смерть. Существующие хранители предела оберегают его от парадоксов, но не всегда получается. 19 лет назад на пределе появилась пришедшая Анна. Её гид, существующая польза, видимо, часто оставляла её одну. знаю только, что эта пришедшая была очень одинока на пределе, она была не решительно и не общительно, поэтому, когда существующий красавец составил ей компанию, она потянулась к нему и доверилась. Красавец очень обворожительный существующий, женщинам трудно устоять перед его красотой и обаянием, и пришедшая Анна не устояла. Потом родилась я. До этого я жила, потом умерла и вот родилась. Это был парадокс. Не мог родиться ребёнок у неживущей. Предел просочился в рождение и в жизнь. Это было страшное рождение. Я одновременно родилась дважды, прошла два тоннеля. Я родилась на пределе у пришедшей Анны, я родилась в жизни одной женщины и принесла ей горе. Это была её судьба, и я стала её наказанием. В её жизни появилось лишь моё тело без разума, без эмоций, без памяти. Сейчас оно только пребывает в её жизни, ест, пьёт и тому подобное. Я даже не могу бывать там во снах и посмотреть. Но существующий бывавший сказал, что та мать не отказалась от меня, и та я на меня эту не похожа. На пределе же советом существующих по инициативе хранителей было решено стереть мне память о предыдущей жизни и смерти. Я не была пришедшей на предел, я стала гостьей. одним из редких младенцев. Я помню себя с рождения. Я помню пришедшую Анну, мою мать на пределе. Она недолго была со мной, год, может быть. Потом ее стерли память и отправили в жизнь. Я очень скучаю по ней. Она любила меня безмерно. В жизни у нее не может быть теперь детей. По жизненному времени мы с ней почти равесницы. После ее ухода с предела обо мне взяли заботу целительница и принимающий. назвавшись моими бабкой и дедом красавец сразу отказался от меня как от дочери мы с ним редко общаемся мало кто из пришедших знает что он мой отец на пределе и надеюсь что ты не будешь распространяться о нашей с ним родственной связи когда смерть придёт к анне или моему телу пребывающему в жизни вновь наступит парадокс предел просочится в смерть и вытянет её на предел чтоб через предел смерть забрала меня мы умрем все трое я Анна и та я в жизни тогда круг замкнется я снова буду рождаться и приду на предел как пришедшая вот пожалуй и все теперь если хочешь спрашивай она закончила и я понял насколько тяжело было для нее это повествование у меня пока нет вопросов но есть одна просьба не уходи с предела раньше меня я не смогла бы этого сделать даже если бы очень захотела Виwidetilde, я мой знак. Я должна выпустить тебя в жизнь. Я же твой гид. Хотя смерть этим вряд ли поинтересуется. Ясная и Грива потрепала меня по голове. Будем надеяться, что и та вторая ты, и Анна будет жить ещё долго и счастливо. Я внимательно посмотрел на Ясную, и что-то внутри меня кольнуло. Знаешь, гид, а я при жизни знал одну Анну. Она моя ровесница, чуть старше тебя. У вас с ней есть что-то общее? Вот кого напомнила мне ясная при первой нашей встрече мою Анечку. Но этого быть не должно, ведь с предела люди уходят совсем другими, на пределе они такие, какими были в прошлой жизни, а не будут в будущей. Твоё предположение практически невозможно, но преглас ясная. Мы с ней совсем не были похожи на пределе. Пойдём потанцуем, решищей Глава 12. Позже к нам присоединились Вадим и Дина. Хорошо проводите время? Вполне. Вас долго не было, заметила Ясная, раскрасневшаяся после танцев. Мы были на пикнике. Пойдём, расскажу, шипнула ей Дина интригующе. Я похищаю твоего гида Вальдемар. Она увлекла Ясную в глуб холла. Мы с Вадимом немного побеседовали. Он был в восторге от своей подруги, и все его слова были пронизаны чувством гордости за неё. любви к ней, переживания о ней. Я позавидовал такой самодостаточности их связи. Казалось, что они и не заметили бы, если бы весь окружающий их мир пропал навсегда. Главное, что они остаются друг с другом. Подошёл Паша, следом за ним Санёк со своим гином, которого называли существующий дар. Где пришедший Эдуард спросил последний, его разыскивает его гид. Мы с Диной его сегодня не встречали, ответил Вадим, пожав плечами. Пойду поищу её. И он пошёл в ту сторону, куда ушли девушки. Я только встал. Быстро и деловито, безразлично отчеканил Паша, выдавив наигранный зевок. Я видел его мельком, но достаточно давно, сказал я. А что это его гид про него вдруг вспомнил? Вроде бы он не балует своего пришедшего вниманием. Эдику пора жить, многозначительно произнёс Санёк. Его гидсон вызывал его по трубке, но Эдик не отвечал. Потом его трубку обнаружили на крыльце. Теперь вот и ищут этого пропавшего пришедшего. Может, он опять где-нибудь уснул, предположил я. Ладно, мы пошли. Если встретим Эдуарда, то передадим ему, что его ищут. Паша увёл меня за руку на крыльцо. Что ты обо всем этом думаешь? спросил я у Паши. Пойдем ко мне, сказал он шепотом, оглядываясь по сторонам. Там кое-что узнаешь. Я молча подчинился. Мне хотелось доверять этому парню, и я ему доверял. Комната Паши была в том же ряду, что и моя и Эдика, и была абсолютно такой же. Когда мы оба оказались внутри, Паша заговорил: "Эдик у меня. Он за деревянной дверью. Обещай, что не выдашь". Он смотрел мне прямо в глаза. "Я с тобой. Но зачем всё это?" Мы зашли за деревянную дверь. Пройдя какие-то немыслимые лабиринты, мы подошли к тому месту, где на ковре сидел Эдик. Привет, Эдик нервно поздоровался со мной, вставая и обратился к Павлу. Зачем он здесь? Не волнуйся, ты так. Вальдемар наш человек. Мне одному не справиться. Сядь, Эдик, Паша надавил ему на плечи. Я доверяю ему, и ты доверься. Эдик, подчинившись, снова сел. Да объясните вы оба, чёрт вас возьми, что происходит? Не выдержал я. Эдик не хочет жить. Мне бы хоть чуть ещё побыть на пределе среди вас. У меня дурацкая судьба. Мне в жизни плохо, уже сейчас плохо. Эдик начал плакать, как маленький ребёнок. Меня там не любят. Я не нужный, ненужный. Я туда не хочу. Он вытирал рукавами глаза и нос, положив очки на ковёр рядом с собой. Тише. Не квайся ты, как кисеенная барышня, прикрикнул на него Паша. Развёл тут сопли, весь ковёр мне запачкаешь. Придумаем что-нибудь, добавил я, хотя что тут придумаешь? Мы с Пашей вернулись в комнату, оставив Эдику наедине со слезами. Совсем расклеился парень, сказал я. А что ты планируешь предпринять? Есть у меня одна задумка, но это только протянет время, а дальше может быть что-то изменится. Мне нужна твоя помощь. Во-первых, надо внушить Эдику, что он ощущал себя другим. Как это? Не понял я. Ты ещё не вжился в предел Вальдемар, сказал Паша серьёзно. Ты же в курсе, что на пределе выглядишь так, как сам себя ощущаешь. Первым делом надо изменить его внешность. Это на некоторое время отвлечёт существующих. На это способен только сам Эдуард. Паша говорил это очень вдохновенно. Но дни через 5 начнут искать серьёзно. Поднимут хранителей, погонят всех пришедших на сканер, проверят знаки. Но ведь знаки стираются только вместе с памятью. Я не понимал его замысла. Наша задача сделать так, чтобы Эдика не повели на сканер. Но как? Ты знаешь, в Эльдемарка они отличают пришедших от существующих и гостей по глазам. Существующий отражается во взгляде существующего и гостя, но только не у пришедшего. Паша был взволнован, речь его была эмоциональна, он почти кричал. Связь между гидом и порученным ему пришедшим очень сильна. дня через 3, когда его Гитсон поймёт, что Эдик от него скрывается умышленно, он начнёт призывать пришедшего знаком. Он выследит его, если Эдик будет постоянно находиться на одном и том же месте. Надо будет менять его местоположение до тех пор, пока в дело не вступят существующие хранители. Они не знают всех на пределе. Здесь столько всех, почти как живых в жизни. Они будут отбирать пришедших по глазам. Эдику нужны элементарные зеркальные линзы. Баша сказал всё это залпом, запинаясь, торопясь, потом спокойно добавил: "Это пока всё. Протянем время, потом будет видно. Я пробивал эту тему для себя, так на всякий случай, если вдруг что-то важное будет удерживать меня на пределе. Я даже научился вживаться в свой новый образ. Смотри, он медленно, очень плавно преобразился в лысого бродкаста с завидно развитой мускулатурой, одетого в потёртые дранные джинсы и красную майку. Я только рот раскрыл, в выде из оцепенения неуверенно спросил: "Паш, это действительно ты?" А то хрипловатым голосом изрёк браток и медленно возвратился Паша. "Это просто немыслимо", только и смог сказать я. "Вэлдемар, это очень сложно. Сложно придумать образы и вжиться в него. Мы должны помочь Эдику. Пошли". Эдик сидел на прежнем месте в той же позе, но уже не рывел. Мне было жаль этого парня. Втайне я не верил в успех нашего дела. но хотел попытаться помочь. Чем чёрт не шутит, вдруг выйдет. Слушай, Эдик, начал Паша. Ты должен стать другим. Я не могу, перебил его толстячок. Оставь свои не могу, взорвался я. Ты хочешь идти в жизнь? Так иди. А нет, тогда ты всё можешь, всё умеешь, всё хочешь, что бы тебе ни сказал Павел. Понял? Понял, вскочил на ноги Эдик. Что я должен делать? Представь себя другим человеком, спокойно говорил Паша. У Эдика не получалось. Менялась причёска, выражение лица, рост, но общий облик оставался прежний. Сколько часов мы провели за этим занятием, не знаю. Взгляд Паши стал отсутствующим, с повалокой. Ребята, я уже давно чувствую пробуждение, меня ждут в жизни, мне пора спать. Вальдемар, Эдик, на тебе. Эдик, слушай его. Я не могу пока. Паша с моей помощью еле успел дойти до дивана в своей комнате и мгновенно уснул. Давай же, Эдик, уговаривал я. Несмотря на все наши попытки, результат не сдвигался с мёртвой точки. Постой. Ты определи себе образ, а потом попытайся стать им. Легко тебе говорить. Сам вот попробуй. Я так и делаю, злился Эдик. Ничего я сам пробовать не стану. А ты не сдавайся. В конце концов, кому это нужно? Мне или тебе? Расскажи мне, каким ты хочешь стать? Ну, высоким, красивым, накачанным, заскромнее человечек. Эдик, не обижайся, но ты дурак. Глупости всё это, понимаешь? Поэтому у тебя ничего не выходит. То же мне, Том Круз. У тебя был в жизни друг, с которым ты часто общался, которого часто видел, на которого ты хотел бы быть похож. Нет, друга не было, поникшим голосом поведал Эдик. У меня брат был, старший двоюродный. Его я видел чаще, чем мне хотелось бы. Он всегда доставал меня. Мне хотелось в один прекрасный день проснуться в его теле, а он, чтоб проснулся в моём. Вот тогда бы я показал ему, жаловался Эдик. Вот, Эдик, вот, воззликовал я. У тебя отличная возможность воплотить эту мечту в реальность, правда, частично. Стань своим братом. И после непродолжительных попыток Эдик стал. Он стал другим. Передо мной стоял сутулый, долговязый пацан, смотрящий из-под лобья, смуглый и темноволосый, полная противоположность настоящему пришедшему Эдику. Здорово, Эдик, молодец. У тебя получилось, радовался я. Так держать, парень. На самом деле мне стало жутковато с ним общаться. Это был кто-то чужой, хотя и только снаружи. Эдик постепенно стал прежним Эдиком. Я буду стараться, он, улыбаясь, почесал левую ладонь. Что-то знак в последнее время печется, чешется, сказал он между делом и спать тоже захотел. Что? Что ты сказал, насторожился я. Спать говорю хочу. Нет, про знак. А ну иди сюда. Я схватил Эдика за левую руку и осмотрел ладонь. Так и есть. Место на ладони покраснело и припухло. Какие несколько дней. О чем Паша говорил? Все началось гораздо раньше. Что делать? Я оторвал кусок своей футболки и перевязал ему кисть. Я сам уже чувствовал сонливость, но крепился. Сейчас нельзя спать. Нельзя. Надо сменить место нахождения Эдика, пока его гид не выследил нас. Я могу его отвести только к себе. Пойдем, кадружочек. А ну-ка, стань своим долбаным братом, я потряс Эдика за плечи и потащил за руку к выходу. У Эдика не очень получалось снова преобразиться. Я выпихнул его на улицу, только бы не засекли. И зачем я во все это ввязался? Но, как говорится, сказал А, говори и Б. Всю дорогу Эдик перетекал из одного образа в другой, засыпая по пути. Он безусловно очень старался. Сложно было держать за руку то толстика, то долговязого парня. Я пытался вести его светлыми местами, чтобы не быть на виду. Подойдя к своему домику, я заметил, что у домика Эдика сидит человек. Дежурит, ждут. Я втолкнул долговязово в свою комнату и облегчённо вздохнул. Всё, пришли. С меня семь потов сошло. За деревянную дверь я уже впихивал спящего толстяка Эдика, безмерно радуясь наличию за ней так необходимой мне большой кровати. Сам я лёг на свой диван. Надеюсь, спящего меня никто не потревожит. Глава 13. Открыв глаза, я увидел склонённую надо мной кудрявую голову Павла и смотрящего на меня из-под лобя долговязого пацана. Спросонии я не понял, кто этот последний, но мгновение спустя всё пришло в норму. Не могу поверить, что у вас получилось, восхищался Пашка. Я уж думал, что всё зря. Я что, дольше всех спал? спросил я, поднимаясь с дивана. Да ты лёг последним, как ты меня допёр боском, спросил долговязый. У него то и дело проявлялись черты Эдика, но уже гораздо менее заметно. Всё нормально, Эдик? Я запнулся или как там тебя теперь? А что с линзами, спросил я? Где их взять на пределе? Там же, где и очки. Их надо включить в свой образ. Смотри. Эдик странно поворачивал глазами, поморгал и двумя пальцами вытащил контактную линзу, зеркальную. Опаньки. Классно, с гордостью изрёк Паша. Но сейчас их надо снять, а надеть только перед осмотром. иначе всех распугаешь. А теперь, Эдик, надо менять место расположения, произнёс он весело. Кстати, действительно, надо определиться с твоим именем. Ты же теперь существующий, а не какой-то там пришедший Эдуард. Я буду существующий идеал, очень серьёзно и гордо произнёс бывший скромняга Эдик. Не годится, засмеялся я. Как звали твоего двоюродного брата? Костя смутился мигом наш друг. Константин обозначает постоянный, нарекаю тебя существующий. именем Постоянный, шутливо окрестил я его. Так вот, существующий Постоянный. Мы идём на место встречи. У тебя экзамен. Твоё новое имя обязывает тебя не меняться. Мы вышли из комнаты. Несмотря на все предупреждения, чем ближе мы подходили к месту встречи, тем больше проявлял волнение Эдик и мы вместе с ним. Мы с Пашей успокаивали его, отвлекая разговорами. На месте встречи Эдик был представлен любопытному знакомым как существующий Постоянный. назначенный гидом какого-то нового пришевшего, имя у которого ещё нет, и знак, которому ещё не поставлен, который потерялся и которого нам поручено помочь ему найти. Знакомые удивлялись, что сегодня все кого-то теряют и ищут. Многие интересовались, не встречали ли мы Эдика, его гита ищет. Уже собираются хранители, весь предел гудит. Эдик более-менее хорошо справлялся с ролью существующего постоянного. Его левую руку мы обернули тряпками и надели рукавицу типа там протез. Как только знак Эдикон начинала печь, мы меняли место, передвигаясь из одного конца холла в другой. Его не узнали даже свои: Санёк, Дина, Вадим, Ясная. Так второй раз я обманул её. Но это был не только мой секрет. Я не имел права сказать ей об этом. Неожиданно наш существующий постоянный рванулся. Что ты удержал я его? Сон идёт, шепнула она, отворачиваясь. Паша в это время отвлекал народ от нашего разговора. Не понял, ты спать хочешь? вцепился я в его руку. Да нет, гид мой, у нашего постоянного начали проступать черты Эдика. Тихо-тихо, спокойно жал я его руку. Тебя даже твои близкие друзья не узнали, говорил я шёпотом. Твой гид видел-то тебя всего ничего. Он тебя и при нормальном-то виде не узнает. Мои слова возымели положительное действие. Постоянный успокоился. К нам настойчиво приближался существующий сон. Привет, ребята. Может, вы видели пришедшего Эдуарда? спросил он сонным голосом. Нет, завертелим мы оба головами. Странно, судя по отзыву знаку, он должен быть здесь или совсем недавно был здесь. Вот достался же мне пришедший столько с ним мороки. Покачал головой Сон, зевая и отошёл от нас к рядам стоящим бабулькам. Он мно ещё и недоволен, тихо фыркнул обиженный эдик. Всё дальнейшее случилось с бешеной скоростью. Всем пришедшим прикрепиться к своим гидам, раздался сверху голос одного из существующих хранителей, усиленный громкоговорителем. Место встречи ожило и заволновалось. Началась толкотня. Пищание трубок наполнило холл. Началось. Подскочил к нам Паша, а Линза, не забыв шпнуть нам в самое ухо нашему постоянному Эдику, как их, поставил дрожащими пальцами. У меня запёк знак. Значит, ясно, ищет меня. Я опять забыл взять свою трубку. Ваша давал последние указания. Они вычислили что-то здесь, в зале существующих больше, чем пришедших. Это ничего, что ты без своего пришедшего, типа ты ещё не гид. Не волнуйся, смотри в глаза уверенно. Всё получится. Тебя не поведут на сканер. Мы пожали Деку руку, пожелав удачи. Что-то предательски подсказывало мне, что это наше последнее рукопожатие. Подошёл один из существующих хранителей гид Паши. Они отошли в сторону. Пора искать Ясную, она, наверное, волнуется, бедная девочка. Зачем я выбрал ее в гида, пребывала бы себе спокойно на пределе. Вот и она. Первые пары пришедших и гидов стали выпускать. Пара в не подозрении, у них совпадают знаки. Мы с Ясной стояли уже четвертыми к выходу за Пашей с его гидом, когда случилось это. Мы обернулись на звук усилившихся голосов. Что еще происходит? Спящего Эдика двое хранителей несли к дивану. Один тапочек у него спал, пёстрая байковая рубашка задралась, обнажив белую спину. Он уснул, в жизни опять насильно разбудили его. И как не вовремя, конечно, Эдик ещё не научился контролировать себя во сне. Он становился прежним медиком, неуклюжим толстичком. Первым порывом было броситься ему на помощь, но разум совладал с чувствами. Я заметил, что Паша тоже борется со своими эмоциями. Ясное заметило моё напряжение. Она внимательно посмотрела мне в глаза долгим испытывающим взглядом, потом, отведя глаза, тихо спросила: "На что вы надеялись, пришедшие?" Вопрос был риторическим и ответа не требовал. Больше о дико мы не видели. Его отправили в жизнь. Через несколько дней об этой истории перестали говорить. На пределе всё поутихло. Мы сидели втроём: я, Ясная и Паша. Вся ваша задумка изначально была обречена на провал. такого, в принципе, не могло произойти, чтобы пришедший скрылся на пределе от жизни. Это было бы необъяснимо. Парадокс, понимаете? говорила Ясный уже поостыв от прежнего гнева. Пришедший Эдик провёл на пределе 3 с лишним года. Этого вполне достаточно. Он даже отстал в развитии от своих сверстников в жизни. Сейчас он уже не вспоминает о пределе, а вас он вообще об этом не знает. Он живёт. Он живёт так, как он себе уготовил. Невозможно было что-либо изменить. Она помолчала, потом задумчиво, словно только для себя, добавила: "Невозможно было и то, что я родилась на пределе".